Глава 7. Сексуальное совершенство Сексолог — это специалист, который может помочь человеку справиться с сексуальными проблемами, а, проще говоря, улучшить качество его сексуальной жизни. Оказавшись на приеме у сексолога, вы сначала подвергнетесь исследованию на предмет, его ли вы на самом деле пациент, или, быть может, вас надо перенаправить к какому-то иному специалисту. Если этот первый экзамен сдан и точно установлено, что вы явились по адресу, сексолог займется диагностикой особенностей вашей сексуальности. Каждый из нас индивидуален, и в сексуальной конструкции каждого из нас, конечно, есть свои нюансы. Сексуальные фиксации, половая конституция, предпочтения, пережитый опыт, ожидания, нереализованные мечты и так далее и тому подобное. Когда же сексолог поймет, с кем он имеет дело, он должен будет ответить на вопрос, с чем он имеет дело. Иногда мы оказываемся заложниками неких мифов о сексуальной норме и, сравнивая себя с недостижимым идеалом, считаем, что с нами не все в порядке, хотя на самом деле с нами как раз все очень даже хорошо. Впрочем, не будет лишним избавиться от этих мифов, а потому помощь сексолога будет как нельзя кстати. Нужно во всем, что связано с нашей сексуальностью, разобраться и сделать, разумеется, правильные выводы. Тогда уж точно все будет не просто хорошо, а просто замечательно. Впрочем, если дело не в мифах, у сексолога начинается настоящая работа. Коли есть страдания, предмет обращения, то, следовательно, есть и проблема. А если есть проблема, то ее нужно решать. Тут у сексолога набор инструментов. Одними он воздействует на наше сознание — другими на наши же рефлексы. Набор, надо признать, небольшой, но по факту вполне достаточный. В одних случаях сексуальная проблема вырастает из психологических комплексов человека и прочих, как в таких случаях говорят тараканов, в других — из-за неправильно сформированных сексуальных рефлексов. Со всем этим надо серьезно и обстоятельно разбираться, потому как тут зачастую кони-люди и черт ногу сломит. Но знание механизмов, которые приводят к формированию той или иной сексуальной проблемы, позволяет размотать клубок и принять необходимые меры – трансформировать или установки внутри головы, или эрогенные зоны на теле. Долго ли умеючи? В конце концов, сексолог решает главную свою задачу – помогает людям получать удовольствие от занятий сексом, переживать в процессе этих занятий оргазм и, более того, испытывать восторг от этого переживания. Как он ее решает, мы и обсуждали до сего момента, до нашей седьмой главы. Но здесь с сексологом, как с узким специалистом, мы должны расстаться, потому что дальше речь пойдет о вещах, которые не являются в чистом виде сексологическими, но без которых никакого счастья в личной жизни не будет. Предстоит серьезный разговор о, если хотите, философии жизни. Ну, разумеется, в рамках заявленной темы. Пол, ячейка, секс. Как я и говорил в предисловии, эта книга в каком-то смысле является третьим томом моей условной трилогии о мужчинах и женщинах. После «Мужчины и женщины» — том 1 и брачные конторы. Рога и копыта» — том 2 В «Мужчине и женщине» я рассказывал об особенностях мужской и женской психологии. И не из праздного интереса, ведь львиная доля конфликтов между мужчинами и женщинами возникает именно потому, что они, мужчины и женщины, разные. Одна хромосома, на которую мы отличаемся друг от друга, это огромный объем генетической информации, просто колоссальный. И хотя на первый взгляд отличия между мужчинами и женщинами не кажутся нам столь уж значительными, и в организме в целом, и в голове в частности, различия просто фундаментальные. Я уж не говорю об особенностях воспитания, социальных ролях и прочих культурных наслоениях. Нам нужно уметь эти специфические половые конфликты видеть, различать, диагностировать. Вот самый простой пример. Все мы, мужчины и женщины, живем в абсолютной убежденности, что мы для мужчин-мужчины, для женщин-женщины ангелы с ангельским терпением, а они для мужчин-женщины, а для женщин-мужчины законченные эгоисты-эгоистки. И мы уверены в этом свято. Не переубедишь. Собираясь вместе, мужчины чистят женщин, на чем свет стоит, И понимают друг друга, словно они не просто братья по разуму, а буквально взаимные клоны. Женщины же, собираясь уже в своем кругу, делают ровно то же самое и с тем же энтузиазмом. Перемывают кости мужской половины человечества и тоже понимают друг друга с полуслова. Но попробуйте провести очную ставку, получите кровопролитие. Никогда этих два враждующих лагеря не сойдутся. Мы можем примирить мужчин и женщин только одним единственным способом научив их принимать друг друга. Но что значит «принимать»? Это значит, что мужчины и женщины должны отказаться от наивных и часто абсолютно неосознанных попыток изменить друг друга. Мужчинам и женщинам нужно не менять друг друга, а понимать, насколько это возможно, и приноравливаться. Другого пути просто нет. Мы разные, и надо, как бы трудно это ни было, учиться получать от этого удовольствие». Итак, половой вопрос, то есть особенности мужской и женской психологии, неизменный источник проблем в отношениях любой пары. С этим понятно. Сие безобразие с трудом, но лечится. Не скажу, что излечивается, но терапия помогает, и качество жизни можно таким образом улучшить существенно, на порядок. Однако вопросами психологии пола проблемы в паре, как мы понимаем, не исчерпываются, поскольку супружеская пара — это не только половой конфликт, но и группа с соответствующей конфликтологией. Но ну, не просто это – взять и организовать новую ячейку общества. И даже дело не в том, что надо наступить на горло собственной песни и все не глядя поделить в своей жизни на два. Нет, дело в другом. Вступая в брак, приходится менять собственные представления о собственной личности, что само по себе почти катастрофа. Но и это еще не все. Изменить представление придется и о том, к чему мы все, безусловно, стремимся — о семейном счастье. То, что мы думаем о самих себе — заблуждение. То, как мы представляем себе свое семейное счастье — сплошные иллюзии. Взгляд со стороны и взгляд изнутри, как говорится, две большие разницы. И если наше представление о самих себе рушится, когда нам удается посмотреть на себя со стороны, то наше представление о браке Наши иллюзии о семейном счастье рушатся как раз в тот момент, когда, как нам кажется, это счастье должно наступить. То есть мы оказываемся внутри брачно-супружеских отношений. До основания, а затем, этот коммунистический лозунг как нельзя лучше подходит для описания психологического кризиса, который при позитивном исходе поможет нам создать счастливую семью, а при негативном травмирует нас, по крайней мере, на большую часть оставшейся жизни, если не на всю жизнь. Переступить границы своего «я», понять, что счастье может быть только взаимным, научиться любить любимого человека по-настоящему бескорыстно — вот в чем, собственно, мы так нуждаемся и чему мы просто обязаны научиться. По сути, это то самое, что называется словом отношения во Во-первых, мы разные по самому факту рождения и, соответственно, по половой принадлежности. Во-вторых, В браке мы не можем быть теми, кем были до этого, а потому в нем нам предстоит вдвоем умереть и вдвоем же воскреснуть для новой жизни, которая у нас уже будет одна на двоих. Но есть, как мы понимаем, и третья составляющая этого опасного во всех отношениях триптиха. Имя ее — секс. Короче говоря, отношения между мужчинами и женщинами — это половой вопрос, особенности мужской и женской психологии. Это соответствующая социальная общность — Брак, семья и связанные с ними проблемы, и это он – секс. А проблемы в сексе есть у всех, то есть они имеют место в любой паре. Понятно, что кому-то суп жидок, а кому-то жемчуг мелок, но что это меняет? Если у меня проблемы с жемчугом, то это значит, что у меня проблемы. А то, что у кого-то проблемы вообще с супом, это меня никоим образом не утешает и проблемы моей не решает. Кроме того, следует отдавать себе отчет в том, что сексуальность и брак – это, вообще-то говоря, вещи трудносовместимые. Проблемы, как говорят в таких случаях, будут по-любому. Да и сам секс было бы правильно разделить на две части – секс до брака и секс в браке. Перед нами, как это ни странно, две разные категории. Секс до брака – это эксперимент, исследование, опыт, развлечения иногда безумие, а иногда разочарование, но всегда свобода если понимать под свободой право на выход. Полное или неполная умозрительное или психологическое – это другое дело, но это свобода. А с сексом в браке все иначе. Это закладной камень отношений, с него все начинается. Влюбленность – это по большому счету, лишь одна из разновидностей секса. На нем все зиждется, и им все определяется. Да, без фанатизма. Да, дело не только в сексе как таковом, но уберите его из отношений – выведите его за пределы отношений, и все рушится. Рано или поздно, но рушится неизбежно. Даже в пожилом возрасте, когда, казалось бы, уменьшение сексуальной активности – дело естественное, и то, если нет хоть какого-то сексуального контакта, сексуального чувства, притяжения, пара превращается из семьи в соседей по общежитию. Что уж говорить о периоде, когда вам 30, 40 или 50 лет. В связи с этим мне бы хотелось пояснить свою позицию, почему мне кажется необходимой психологическая либерализация сексуальных отношений их, если угодно, психологическая амнистия. Дело в том, что сексуальные отношения, сколь бы прогрессивными мы ни были, до сих пор воспринимаются нами как постыдные и зазорные. Нам как-то неловко за то, что в нашей жизни это есть. Хотя, казалось бы, на дворе 21 век. Впрочем, ничего удивительного в таком подсознательном отношении к интимному нет. Мы свои сексуальные отношения, равно как и гениталии, кстати сказать, от сторонних глаз прятали, прячем и прятать будем. А это психологическая ловушка. Если ты что-то прячешь, значит оно зазорно. Кроме того, совершенно естественно, что в процессе воспитания сексуальность подвергается определенной цензуре. С одной стороны, это связано с табу на инцест, Следовательно, сексуальное должно быть изъято из отношений между родителями и детьми С другой стороны, с неизбежным подавлением со стороны взрослых ранней, детской, а затем и подростковой сексуальности ребенка Короче говоря, есть на сексуальности печать неблагонадежности и даже постыдности Причем постыдность это живет не в обществе, ну или не столько в обществе, сколько в наших с вами головах Что же происходит дальше? А дальше происходит следующее Молодые люди живут в некотором напряжении по поводу своей сексуальности и излишне цензурируют ее проявление Затем брак, и через какое-то время мужчины и женщины вдруг начинают понимать, что постыдность сексуальных отношений — это миф и блеф, что находились они длительное время в самом настоящем заблуждении. А по сути, ничего уж такого-раз-такого в них, в сексуальных отношениях, в сексе нет, просто часть жизни. И тут случается кризис. А зачем я тогда себя цензурировал? Почему не пережил всего, о чем мне другие рассказывали? Возникает желание наверстать упущенное, и, как следствие, начинаются измены или навязчивые мысли об измене, что ничуть не лучше. Кроме того, выясняется, что вторая половина не вполне соответствует ожиданиям, темпераменту и предпочтениям первой. Впрочем, это первая только теперь и поняла, чего ей на самом деле нужно. Потребовалось время, чтобы внутренний цензор отступил и реальные желания проявили себя, а женская сексуальность вообще развилась из прежде зачаточного состояния. В общем, точки над «и» расставляются, когда дело уже сделано. Брак есть, дети есть, дом, общее хозяйство и общие же родственники тоже имеются. А потому воротить назад значит рушить всю конструкцию и подводить под монастырь невиновных. Если бы молодые люди не считали сексуальность зазорной, внутренне, подсознательно, то они, во-первых, имели бы возможность получить разносторонний сексуальный опыт и не мучиться потом в браке странной мыслью, что они чего-то недополучили и чего-то не видели. Во-вторых, к моменту заключения брака они бы уже неплохо понимали, чего им на самом деле нужно в этой части жизни, и, соответственно, более точно сделали бы свой выбор постоянного партнера. В-третьих, они бы поняли еще одну очень простую вещь ничего сверхъестественно нового от сексуальных отношений ожидать не приходится. Смена сексуального партнера сама по себе – просто смена декорации, ничего больше. Причем скоро ты к ней привыкнешь, и она потеряет для тебя все свое былое очарование. Так что попытки разнообразить свою сексуальную жизнь постоянной сменой полового партнера – это просто наивная нелепость. Лучше уж расширить эрогенную карту собственного тела. Если ваше тело становится все более чувственным – все более восприимчивым и способным к получению удовольствия, вы сами изменитесь, а потому и прежний партнер будет восприниматься вами всегда по-новому. В общем, если у тебя есть более-менее достаточный опыт в сексуальной сфере, то ты вряд ли будешь думать, что твое интимное счастье еще где-то маячит за горизонтом. Иллюзии уничтожаются только реальным опытом, Однако, если у тебя этого опыта нет, то в 40-50 лет тебе может показаться, что ты еще чего-то важного не пережил. А потому жены продолжают грезить о каких-то бесконечно страстных любовниках, а мужья – о женской кротости и святой невинности. Ну или как-то иначе, но точно не о своей второй половине. И начинаются эксперименты по формуле «седина в бороду, без в ребро», со множеством вытекающих отсюда неприятных последствий. Совершенно иная ситуация, когда молодые люди лет до 25-27 в свободном режиме знакомятся с сексуальной жизнью и собственной сексуальностью, которая в этой сексуальной жизни более-менее полно проявляет себя. Имея голову на плечах, они имеют возможность сделать необходимые выводы об иллюзии обретения вечного рая, и потому вполне способны создавать устойчивые партнерские союзы, не оглядываясь постоянно по сторонам. Конечно, для того, чтобы это знакомство с сексуальной жизнью произошло правильно и с минимальным количеством побочных эффектов, юноши и девушки должны быть соответствующим образом образованы и подготовлены. К сожалению, наше общество по этой части о молодости не заботится, и так компенсирует недостаток объективной информации информации необъективной. В идут псевдопросветительские телевизионные программы о сексе, а также глянцевые журналы, которые с настойчивостью, достойной лучшего применения, тиражируют разнообразные мифы о сексуальности. И, быть может, главное несчастье – служит неопровержимым в кавычках доказательством массовых заблуждений о мужской и женской природе. Таким образом, мы, как правило, наблюдаем одну из двух печальных историй. Брак или случается прежде, нежели молодые люди успевают понять, что такое сексуальная жизнь в окружающем их мире, а потому, возмужав, начинают тосковать по некой надуманной мечте и бросаются на поиски интимного счастья, разрушая тем самым собственный брак. Или второй вариант – брак не случается слишком долго. У молодых людей формируется привычка к краткосрочным, ни к чему не обязывающим романам. Кстати сказать, с подсознательным страхом перед определенностью в личной жизни – и сама эта личная жизнь по итогу у человека не складывается. В общем, и секс, и сексуальные отношения, и отношение к сексуальности, надо признать, играют в трагефарсе под названием «неудавшаяся жизнь», мягко говоря, не самую последнюю роль. Они, с одной стороны, закладной камень отношений между партнерами, но, с другой стороны, они же и детонатор этих отношений, если что-то пошло не так. А идет не так, кстати сказать, Все из-за тех же самых сексуальных отношений. Замкнутый круг. Психология измены. Измена – страшная штука. До того, как она случилась, они стараются не думать вовсе ни под каким соусом, выражаясь по-научному, вытесняют из сознания. А затем, когда она так и происходит, забыть о ней, не вспоминать ее у супругов уже нет никакой возможности. Думают днями и ночами. В целом такая политика в отношении к измене понятна, но именно она и приводит сначала к изменам, а потом и вовсе – к расставанию. Если человек пребывает в иллюзии, что брак – это вечная и нерушимая святыня, которой ничего не угрожает, он расслабляется и перестает на этот свой брак работать. В результате несущей конструкции семейных уз, лишенные должного ухода, дают трещину, а дальше, что называется, уже дело техники – пошло-поехало. Брак — это не перпетуум мобили. Ему нужна постоянная подпитка энергией, в него надо вкладываться, инвестировать. И вот случилась измена. Если от этого удара брак сразу не развалился, супруги как-то пережили измену супружеской верности и продолжают совместную жизнь дальше, постоянные напоминания виновнику измены о прежних грехах — это лучший способ добить своего гименея окончательно и бесповоротно. Изменник и изменял-то не от хорошей жизни, а теперь и вовсе, и жизнь хуже стала, да и дорога налево проторена. Почему не пуститься во все тяжкие снова? А как пустился, так и врубай марш похоронный. Вот учитывая все это, мне кажется, мы и должны сделать над собой усилия следующего характера. Поменять последовательность своих размышлений об измене местами. Куда вернее думать об измене до того, как она произошла, загодя, А уж если она все-таки случилась, по возможности быстрее забыть об этом печальном факте. Пережить, осознать, выводы сделать и начать, что называется, с чистого листа. Совсем с чистого, конечно, не получится, но если написать на нем сверху крупными буквами «Он мне изменил, я не могу ему доверять» или «Она мне изменила, я не могу ей верить», лучше сразу эту страницу вырвать и отправляться на все четыре стороны. Нечего коту хвост кусками резать. Впрочем, обида — штука серьезная, а ощущение зыбкости брака даже опасное, поэтому мне, конечно, могут возразить. Мол, это просто сказать, доктор, забудьте и живите дальше. А как забыть-то? Как жить-то с ним рядом теперь? Доверие-то утрачено. В общем, классические рассуждения стреляного воробья. Но я ведь и не говорю, что это просто. Я говорю, что это необходимо, нужно. В противном случае все потеряете, и себя в первую очередь. Чувствуете разницу? Та сторона отношений, которые изменили, конечно, чувствует себя неважно. Но самая большая ошибка в такой ситуации — направить эту тревогу, этот дискомфорт по ложному следу. Ложный же след в данном случае — это попытки мстить явно или завуалировано виновнику торжества. Это попытки предстать жертвой его вероломства. В жизни, вообще-то говоря, не бывает только черного или только белого. Категоричность – это не ее метод. И если в семье случилась измена, то это следствие поведения этой семьи в целом, да и трагедия всей семьи целиком, а не кого-то одного. Конечно, супруг, которому изменили, вряд ли будет чувствовать себя виноватым в случившемся, хотя иногда и такое случается, даже до патологических форм доходит, но это все-таки редкость. Его разъедают обида, негодование – Страх, чувство униженности и так далее. Не довины ему в общем. Но правда в том, что измена случается только в том случае, если изменщик, изменщица, не дорожит отношениями. Виноват ли он в этом? Думаю, что не больше, чем вторая половина этого брака, та, которой изменили. Поэтому есть смысл наступить на горло собственной паники, своему негодованию и понять. У нас в семье одна проблема, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Только в этом случае, только перестроившись и настроившись соответствующим образом, мы получаем шанс сшить две половинки по разорванному шву. Да, это мы вдвоем устроили такой брак, в котором измена стала возможной. Разумеется, это не лучшее оправдание для изменившего супруга и даже вовсе не оправдание, но факт, как ни крути, неоспоримый, и это надо принять. Принимая же ответственность за случившееся и на себя из-за того парня, свою вторую половину, мы оказываемся с ним, с ней по одну сторону баррикад. Наступает то перемирие, без которого дальше, как говорят, дороги не будет. Мы приняли на себя ответственность за случившееся, поделили ее по-братски, посмотрели на то, что сейчас представляют собой наши семейные отношения и думаем о том, что с ними теперь делать, чтобы в дальнейшем желание изменять ни у кого не появлялось. А не оно, повторюсь, только в том случае, если оба этими отношениями дорожат и боятся их разрушить. Когда один дорожит другим, супруги думают так. Во-первых, моей второй половине нельзя делать больно, а измена — это больно, причем очень. А во-вторых, очень важна атмосфера доверия и поддержки, которая у нас есть, в этом, собственно, смысл семьи, и в высшей степени безрассудно потерять это. Такой подход к отношениям способен в корне переменить их. Если мы рассматриваем измену не как гнусный акт несправедливого вероломства, а как симптом болезни, которая сама по себе разрушает наш брак, мы, установив точный диагноз, способны вернуть нашего больного к жизни и, более того, поставить его на ноги. Разумеется, это далеко не всегда возможно. Разумеется, для этого нужна взаимная заинтересованность сторон. Разумеется, это потребует большой душевной, И даже очень душевной работы. Но таковы реалии. Не получится, не будет взаимности, не хватит сил и мотивации на эту работу, значит все, болезнь, поразившая наш брак, несовместима с жизнью. Но провести реанимационные мероприятия важно, иначе как узнаешь, больной скорее жив, чем мертв? Или скорее мертв, чем жив? Теперь мне бы хотелось сказать о некоторых частностях, которые с поразительной регулярностью приобретают роковое значение и звучание в деле разрушения наших недолговечных браков. Первым делом это две вещи. Ошибочное отношение женщин к браку и ошибочное же отношение мужчин к измене. В чем здесь классические ошибки? Если мы поинтересуемся, о чем мечтает женщина, когда она думает о своем будущем суженом и о браке с ним, то увидим характерную закономерность. Женщина хочет видеть в нем опору и надежу. Защитника, на которого всегда и во всем можно положиться. Решительного такого, умного, с чувством юмора, бойкого, делового, хваткого и щедрого. В общем, настоящего мужчину. Сама по себе эта фантазия прекрасна. Ну, фантастично, да, но не будем придираться. И ничего против этого не скажешь. Более того, только такими они, мужчины, и должны быть настоящими. Но здесь резонно встает вопрос, какими должны быть женщины у таких мужчин? И сразу рисуется образ некой роковой тургеневской девушки с глазами олененка Бэмби. Разумеется, идеальная картина. «Рыцарь на белом коне» и «Не родись красивой». А теперь отставим в сторону всякую лирику и спросим себя, а как будут развиваться отношения в этой паре? «Парень у нас хоть куда», А девушка, ну, просто прекрасное, бессловесное создание, которое спряталось за каменной спиной этого своего идеального избранника. И теперь пусть кто-нибудь попытается мне объяснить. Вот этот парень со всеми его достоинствами. Какой у него мотив блюсти верность в отношении своей ненаглядной? Он весь такой распрекрасный и настоящий полковник. Ну да, он что-то там обещал, но чем он обязан-то? Паратов в «Беспреданнице» тоже обещал что-то такое. Да, сказал, не подумав. И что теперь? Оговорился. В общем, если оставить лирику и рассуждать ближе к жизни, провести с таким распрекрасным товарищем ночь любая женщина, готова не глядя. Почему он должен отказываться? Просто потому, что у него есть тургеневская девушка с глазами олененка? То есть по каким-то высшим соображениям? Нет. Надо смотреть правде в глаза. Если женщина идет замуж, чтобы в мужниной телеги ехать, это у нас получается обычный восточный метод. А там как мужчины говорят? Сколько женщин могу себе позволить, столько и имею. Большая телега, 40 штук посажу. Поменьше, четырьмя ограничусь. Спросите у любого мусульманина в стране, где многоженство разрешено, друг, у тебя сколько жен? Знаете, что он ответит? Денег только на две хватает, дорогой. Понимаете, в чем дело? Если отношения в браке не симметричны, а именно о таких отношениях и мечтает в тайне своего сердца женщина, то измены со стороны мужчины неизбежны. Мужчина не изменяет жене только в том случае, если отношения в браке по-настоящему партнерские. А когда он женщину содержит, когда он ее умнее, сильнее и так далее по списку, то вполне естественно, что он не считает нужным перед женой своей отчитываться и, и ради ее желаний от своих отказываться. По крайней мере, в какой-то момент он вполне может перестать считать это нужным. Причем это же правило распространяется и на отношения супругов к их совместной сексуальной жизни. Если мужчине в браке делегирована роль ответственного за то, чтобы на супружеском ложе все было хорошо, а жена ограничивается лишь ролью оценщика или пассивного наблюдателя по формуле «Станцуй, а мы посмотрим», то жди беды. Иногда женщинам кажется, что поскольку они терпят мужа То самим этим своим терпением Они уже сделали достаточный вклад в сохранение отношений Но это признак, мягко говоря, ущербного мышления Как бы они чувствовали себя, если бы мужчина существовал в этой логике? Мать, поскольку я тебя терплю, дуру розетокую Ты уж сиди молча и не выступай Боюсь, немногим бы подобное отношение понравилось А чем мужчины хуже? Если они не ко двору так они пойдут к другому, благо мужской братьи в России дефицит. Если же над тем, чтобы сексуальные отношения в паре были замечательными и мужчина трудится, и женщина старается, подвиги совершает, то это же совсем другое дело. Если оба партнера заняты тем, чтобы качество их сексуальной жизни, причем каждого из партнеров, было на высоте, то возникает необходимая симметрия, и походы на сторону – уже самим потенциальным изменщикам начинают восприниматься как нечто неприличное и недостойное. А если эта симметрия нарушена, то почему бы тому, кто несет на себе бремя соответствующей ответственности, не съездить в отпуск за курортным романом или в творческую командировку к соседке по лестничной клетке? Отдохнуть от вмененной ему ответственности развеется, так сказать. И не случайно психологи доказали, что уровень счастья в паре тем выше, чем выше соответствие между партнерами. Это не значит, что супруги должны быть похожи друг на друга, как две капли воды. Это значит, что они должны быть равновеликими. А как только супруги разновеликие, то у того, кто больше, сразу возникает желание восполнить недостачу дополнительной связью на стороне. Такова правда, которую женщине следует хорошенько осмыслить, прежде чем она решит для себя, что будет ждать того самого принца. Не будучи принцессой, ей придется или быть наложницей, или в лучшем случае терпеть целую ватагу фавориток. Теперь о классической ошибке мужского пола. Мужчины, как я уже сказал, ошибаются по поводу измены и думают по этому поводу массу самых разных глупостей. Но здесь я ограничусь перечислением только трех таких фундаментальных заблуждений. А именно, речь идет об установках, что, мол, все мужики налево ходят, без измены секс не секс, И еще о такой псевдологической конструкции «Если жена меня допекает, то что я могу с этим делать?» «Иду и ей изменяю». То есть это такой завуалированный, благородный способ мужской мести за проеденную плешь. Во-первых, то, что «все мужчины изменяют» — в кавычках это не закон, не правило, не нравственный императив, а просто сложившаяся практика. Причем кто-то к этой практике прибегает, к сожалению, тут у нас подавляющее большинство – а кто-то и не прибегает. Мужчина вполне может, а на самом деле даже и должен быть верным своей супруге, хотя бы потому, что он ей это обещал. Но главное даже не в этом. Главное в том, что ход мысли диктует человеку ход действия. И потому, если в обществе циркулирует такая идеология, то мужчины изменять будут. Но кто, если не мы сами, эту идеологию производит? Мы и производим. Причем важную роль в этом безобразии играют и сами женщины. Не желая признавать свои ошибки в деле устроения брака, не желая чувствовать себя проигравшими, они частенько сами начинают дудеть в эту дуду. Ведь если женщина согласится с тем, что все мужчины изменяют своим женам, значит, данный, конкретный, ее собственный, изменивший ей муж, не сделал ничего из ряда вон выходящего. А следовательно, и переживать об этом она не должна. Просто все мужики порнокопытные. И, мол, что с них взять, кроме анализа Вот такие, с позволения сказать, умозаключения, далекие от всякого здравомыслия, и формируют в нашем обществе ту круговую поруку, которая и побуждает мужчин к измене. Раз все мужчины изменяют, а я вроде как мужчина, то я и пошел. То, что мужественность – это верность данному слову, данному тобой обещанию, то, что мужественность – это способность владеть своими желаниями, то, что мужественность – это, в конце концов, умение делать свою избранницу счастливой, Эта идеология мужественности в нашем обществе игнорируется и не поддерживается. Вторая установка – хороший левак укрепляет брак и прочая ересь в этом духе. На самом деле все это тоже одно только оправдание и ничего больше. Вместо того, чтобы сконцентрировать свое сексуальное желание в плоскости любовных отношений с женой, мужчина, считающий свою измену возможной и даже желательной, еще бы, она же брак укрепляет, рассеивает свою сексуальность направо и налево, и она в результате действительно рассеивается. Если, напротив, концентрировать свою любовную страсть на жене, если научиться думать о ней как о той единственной женщине, которая только и может сделать тебя счастливым, рутина и однообразие постельных сцен никакого урона мужской сексуальности не наносят. Напротив, сексуальность мужчины будет только расцветать и процветать, Ну, с учетом возрастных изменений, разумеется. Но разве об этом кто-то нашим мужчинам говорит? Разве кто-то ставит перед собой задачу формировать такое отношение к сексуальным отношениям в обществе? Нет. В результате имеем то, что имеем. И последнее, третье. По поводу измены, которая используется мужчинами как средство выяснения отношений с супругой и способ восстановления в этих отношениях некоего «статус-кво». Женщины, как известно, сильны не своей силой, а своей слабостью. Они это хорошо знают и никогда не забывают этим пользоваться. Они частенько перевоплощаются в образ жертвы, рассказывая своим мужьям, какие те изверги, как им отдали молодость и не получили никакой ответной благодарности. Они любят заламывать руки или молчать, исполненные обидой. Любят устраивать сцены, скандалы и прочие показательные выступления. И все это с одной единственной целью завиноватить мужа, чтобы он почувствовал себя последний СВО, то есть нехорошим человеком, и под эту марку вытребовать у него что-то, о чем попросить нормально и по-человечески как-то неловко, неудобно и вообще непривычно. В конце концов, зачем просить, унижаться, если можно просто поставить мужа в дурацкое положение и взять все самой, налетом Чингисхана на Русь-матушку? Действует, соглашусь, безотказно, по крайней мере, до поры до времени. А потом, в какой-то момент, мужчина от всего этого устает, решает, что его не любят, или, что чаще, определяет свою жену как умственно отсталую и меркантильную. Ну и для восстановления своего реноме отправляется налево. На самом деле это все, конечно, безумие чистой воды. И таким образом мстить жене — это все равно, что целенаправленно забивать канализационную трубу в собственной квартире. Можно, конечно. И эффект будет впечатляющим. Но кто пострадает-то в конце концов? Есть, разумеется, и другие способы налаживания отношений в семье, но куда проще, понятное дело, благородно хлопнуть дверью и с пацанами в баню да по девчонкам. Впрочем, изменяют не только мужья женам, но и жены мужьям. Причины могут быть самыми разными, но, как правило, женщины решаются на такой шаг уже от отчаяния. Будучи не в силах достучаться до своего мужа, найти в нем родного человека, женщины ухватывают свое женское счастье как могут, пусть и короткими встречами с любовником. Так что, по большому счету, в изменах жен виноваты их мужья. Они или взяли в жены женщину, которая не слишком их любила, то есть проявили невнимательность к ее чувствам с самого начала, или, другой вариант, так вели себя в браке, чтобы женщине ничего не оставалось, как наставить мужу некие артефакты поверх его шевелюры. Особенность женской психологии, о чем я подробно рассказывал в книге «Мужчина и женщина», заключается в том, что ей очень трудно открыто заявлять свою позицию. А особенность мужской психологии состоит в том, что если мужчине позицию не заявить открыто, то он, скорее всего, ни о чем не догадается. И в результате она ждет, а он даже и не в курсе. Она раздражается, а он и не может понять из-за чего. Она уже ненавидит, А он считает, что она, как и всякая старая баба, в очередной раз вздурилась. Финал. Женщина бежит то к Вронскому, то к тому же Паратову. И только самые стойкие из них, потупив взор, твердят, но я другому отдана и буду век ему верна. Впрочем, как я не оправдывал мужской измены объяснением ее механики, так я не могу оправдать и измену женскую. В конце концов, эмансипация случилась уже полтора столетия назад, Так что пора бы уже и женщинам научиться быть адекватными своей семейной ситуации. Мужа нужно считать за человека, с ним надо разговаривать, и самое главное, не решать за него, что он подумал или не подумал. Лучше спросить, узнать, попытаться войти в положение и не судить до того, как ты действительно смог это сделать. Это куда лучше, много лучше. Впрочем, все это, как я уже сказал, частные вещи, а понять надо главное – На самом деле, измена — это просто тот сбоку бантик, который довершает общую картину лежащих в руинах отношений. Жили-были два одиноких человека, случилось у них измена, и думают они, жить ли им так, во взаимном одиночестве, дальше или нет. Отношения не рушатся после измены, это неправда. Сначала рушатся отношения, а потом случается измена, как свидетельство, как симптом. Это первое. И второе. Измена — Это страшно, больно, неприятно. Но пережить ее можно. И важно, мне кажется, прежде ответить себе на вопрос, зачем мы это делаем? Зачем переживаем измену и пытаемся воссоединиться так, словно бы ничего не было? Нужны друг другу на самом деле? А если нужны, то зачем? Чего мы ждем друг от друга и способны ли это друг другу дать? Хотим ли? Испытываем ли мы внутреннюю потребность заботиться друг о друге? В жизненной суете мы постоянно забываем о главном, а спохватываемся, уже оказавшись на пепелище. А главное – это наши чувства. Да, с годами они меняются, уходит юношеский сексуальный восторг, но возникает близость, родство. Научимся мы ценить это, и будет нам счастье. Не научимся – будут измены. Так что не обвиняйте друг друга, не ждите, что ваш партнер первым пойдет вам навстречу. Любите его так, чтобы он чувствовал это, и тогда все еще будет хорошо. Сексуальная мечта Гармоничные сексуальные отношения – непременное условие счастливого брака. Разумеется, их одних для полного счастья недостаточно, но что будет происходить с нашей психикой, если все остальное, кроме сексуальных отношений, у нас в паре хорошо? Складывается ситуация классического внутреннего психологического конфликта На уровне сознания мы вполне можем все себе объяснить Что, мол, секс — это не главное А потому надо ценить то, что есть И не мучиться из-за того, чего нет А вот на уровне подкорки Там, где живут наши эмоции, наша чувственность Будут нарастать неудовлетворенность и соответствующее напряжение Очень скоро эта неудовлетворенность будет выстреливать приступами тревоги, вспышками раздражительности и агрессии, ощущением напряженной тоски и мучительной безысходности. Для того, чтобы отыграть эти негативные чувства, нам нужны будут некие поводы. Разумеется, мы не будем искать их сознательно, но, поверьте, этого и не требуется, они появятся сами собой. То, чего раньше мы бы просто не заметили – теперь станет для нас предметом настойчивой, напряженной внутренней разработки. Этими поводами может стать хоть страх за здоровье, хоть чрезвычайная невротическая борьба за стерильность во всем мире, хоть бесконечные ссылки на дурной характер. Мол, я такой, такая, и ничего с этим не поделать. Но прямая дорога для разрядки этого подсознательного напряжения это все-таки обвинить свою вторую половину в каких-нибудь не относящихся к делу грехах. Неважно, за что именно мы зацепимся в своем праведном гневе – за то, что нас, как нам кажется, недостаточно любят, или за то, что о нас не заботятся должным образом, что нас игнорируют. Неважно. Можно и вовсе начать раздражаться по любому поводу. То и это не так, то другое, то не с тем настроением, то не в той последовательности и так далее. Повод можно найти всегда. Мы можем думать, что отношения в паре и сексуальные отношения между партнерами – это разные вещи. И это так, они действительно разные, но нужно смотреть правде в глаза. Каковы бы ни были сознательные установки человека, его моральные ценности и взгляды на жизнь, если сексуальная жизнь между партнерами не соответствует их ожиданиям, отношения между ними тоже скоро дадут трещину. Поэтому игнорировать сексуальные проблемы друг друга, прятать голову в песок – Ждать, что все рассосется само собой и возникшие на интимном поле сложности никак не отразятся на устойчивости отношений в целом – просто глупо. Отразятся. И самым отрицательным образом. Подобные конфликты непременно разрастаются, причем растут они как на дрожжах. Нашему подсознанию хочется освободить нас от связи, которая не позволяет ему, нашему подсознанию, получить то, что ему действительно хочется. И когда оно добивается первого положительного результата в процессе своей подрывной деятельности, то есть наши отношения с партнером дают трещину, оно буквально входит в раж. Образно выражаясь, наше неудовлетворенное подсознание пытается развести нас с нашим сексуально неподходящим нам партнером. Именно этот механизм, кстати сказать, срабатывает и в ситуации быстротечной влюбленности. Два человека встречаются, между ними вспыхивает страсть, Но, как и всякая страсть, эта опьяненность любовью длится недолго. Месяц, другой, третий, и наша подкорка опять-таки присыщается объектом нашей влюбленности. Любовная доминанта начинает угасать, и мы вдруг обнаруживаем в своем партнере бесконечное количество недостатков. В какой-то момент мы можем даже задаться вопросом, что за помутнение на нас нашло, как мы могли полюбить такое? Трещинка образовалась, и подкорка, ищущая уже новых впечатлений, начинает интенсивно запихивать в нее прочие расширители. Как итог? Расставание. Но вернемся к отношениям в паре, где все хорошо, кроме секса. Хотим мы этого или нет, но сексуальные проблемы не позволят нам установить настоящие, искренние, доброжелательные, глубокие отношения с нашим партнером. При любом удобном случае наша сексуальная неудовлетворенность будет выскакивать как черт из табакерки, редясь, правда, всякий раз в разные одежды. Но тут важны не поводы, а настроение. Тревога, напряжение, тоска, раздражительность, вспышки агрессии и так далее. Откуда они, если все действительно хорошо? Оттуда, где все плохо, но о чем предпочитают молчать и не думать. А повод для того, чтобы отыграть негативные чувства, найти можно всегда. И можно сколь угодно долго вести душеспасительные беседы, желая решить все проблемы. Если не решать главную, сексуальную проблему пары, эти беседы ни к чему не приведут. Но какая проблема чаще всего имеет место в такой ситуации? Если убрать частности, связанные с запахом изо рта, который в какой-то момент отбил всякое желание любить и быть любимым, а также вопросы техники секса, например, женщине не нравится позиция «вход сзади», а муж никак понять этого не может, ну и, наконец, вопросы, обусловленные какой-нибудь сексологической загогулиной, вроде мнимой мужской импотенции, то остается один, главный камень преткновения, по имени мечта. В данном случае, понятное дело, мечта сексуальная. В книге «Брачная контора. Рога и копыта» я уже рассказывал о том, как опасны мечты супругов о счастливой семейной жизни. В этих мечтах все идеально и прекрасно, соткано из мифов и сказок. С тех пор они жили долго и счастливо, и умерли в один день из рассказов бабушек о том, какие у них были прекрасные отношения с покойными дедушками. Реальная же супружеская жизнь не может похвастаться подобным благолепием, потому что сказка на той и сказка, что в ней все придумано. Супруги же по наивности постоянно сравнивают свою фактическую семейную жизнь с идеализированной, фантазийной семейной жизнью из коллективного бессознательного, и первое второй постоянно проигрывает. От этого случается разочарование – Далее следуют взаимные претензии, а еще через паузу – развод и девичья фамилия. С сексуальными мечтами ровно такая же история. Как гласит народная мудрость, «там хорошо, где нас нет». И эта пословица лучшим образом отражает особенности работы нашей психики. Зачем нашей психике раскрашивать в радужные цвета то, что у нее уже есть? Заниматься пиаром имеет смысл только в том случае, если вам нужно кого-то на что-то сподвигнуть – Пиарить, то есть представлять в максимально выгодном свете, нужно то, чего у нас нет и на что нас надо специальным образом настраивать. Поэтому вы можете быть прекрасной женой, а вырос прекрасным мужем, но вы уже у своего партнера есть и в этой связи сильно проигрываете всем прочим конкурентам. Его, ее психика не настроена на волну пиара ваших достоинств и прелестей. Его, ее психике вообще нет до этого никакого дела. Если сие добро уже в хозяйстве, зачем даром копья ломать? Вот что-то другое, новенькое и живенькое, это наша психика будет пиарить с ищенячим восторгом. А Б.У., к коему по факту относятся наши супруги-партнеры, это ее не интересует. Впрочем, данный факт не приговор, а лишь руководство к действию. Если наша психика, наша подкорка сама по своему собственному почину не содействует укреплению нашего брака, это значит только то, что вся мера ответственности за соответствующее укрепление и пиар партнера ложится на нас, то есть на наше с вами сознание. Значит, это буквально следующее. Мы должны целенаправленно формировать в своей голове идеологию, согласно которой наша вторая половина — лучшая вторая половина в мире что она необыкновенно сексуальна, привлекательна, обворожительна, тонка, чувственна и прекрасна. Такой подход позволит вам увидеть в вашем партнере то, что обычно оказывается скрыто, затушевано рутиной, обыденностью, привычкой. В свое время вы выбрали этого партнера именно потому, что он был лучше других. А если в какой-то момент вы перестали замечать, что он прекрасен, то это не потому, что он перестал быть прекрасным а лишь потому, что ваш собственный взгляд замылился. Если вы позволите этому мылу лишить вас глаз, то брак развалится. Если же вы регулярно промываете глаза и видите то прекрасное, что, безусловно, есть в вашем партнёре, и что в своё время произвело на вас столь неизгладимое впечатление, то отношения будут не только продолжаться, но и всякий раз переходить на новый качественный уровень. Если же мыло в глазах остаётся и продолжает их выжигать – то случается несчастье. Мы видим в своем партнере все меньше достоинств, хотя они, безусловно, у него есть, и все больше недостатков, иногда даже и не настоящих, а сформированных в нашем сознании нашим же недовольством. Это восприятие ошибочно, неадекватно и опасно, в чем мы, несомненно, будем иметь возможность убедиться. Эту ситуацию хорошо описывает другая народная мудрость. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Конечно, когда наша вторая половина утомляется нашим присутствием и благополучно машет нам ручкой, мы вдруг начинаем понимать, какого счастья по своей глупости лишились. Все логично. Теперь на нашу уже бывшую вторую половину распространяется правило «там хорошо, где нас нет», и она начинает казаться нам неземным блаженством. Если использовать научную терминологию, то мы имеем дело с желанием восстановления нарушенного динамического стереотипа. Иногда это прозрение длится неделю, иногда месяц, иногда несколько лет, но когда психика наконец понимает, что шансов никаких нет и ушедший не вернется, она делает очередной переход хода, начиная всячески объяснять сама себе, почему ей не надо того, за что она только что так истово боролась. Но мы уже слишком далеко зашли. Вернемся, что называется, к нашим баранам. Итак, мы не ценим своего партнера так же высоко, как если бы он не был нашим партнером. Иными словами, одного и того же самого человека наша психика оценивает по-разному в зависимости от того, распространяются на него наши права и возможности или нет. Как только нечто стало нашим, его котировки тут же благополучно идут вниз, а где-то там, за горизонтом, начинает маячить какое-то новое мнимое счастье. Человек принимается мечтать о том, что, возможно, кто-нибудь и когда-нибудь полюбит его не так, как его любят сейчас, а как-то иначе и куда лучше. О том, что где-то есть идеальный партнер, прекрасный мужчина или прекрасная женщина, с которым, которой не будет проблем, неизменно возникающих в обыденной жизни с имеющейся второй половиной. И понятно, что секс с этим воображаемым партнером это абсолютный восторг, потому что он, она уж точно будет делать все так, как хочется. Иногда даже не очень понятно, как и что именно этот мужчина-женщина-мечта будет делать, но точно куда лучше того, что есть. В результате мы постоянно сравниваем идеал с реальностью, и реальность, разумеется, неизбежно в этом сравнении проигрывает. Так что в конце концов падение котировок реальности превращается в их настоящий обвал. Реальность, то есть наша фактическая вторая половина, оказывается под прицелом нещадной критики, а как известно, если у вас есть желание завалить кого-то на экзамене, сделать это нетрудно. И заваливаем собственных любимых оставаясь в результате у разбитого корыта. Небезызвестный всем нам Зигмунд Фрейд даже придумал для этого безумия специальное название – «мартида», или в переводе на русский – «влечение к смерти». Поначалу основатель психоанализа ограничивался в своей теории только одним влечением – либидо, то есть сексуальным влечением. Но затем, поглядев на жизнь под призмой эротизма, не мог удержаться и ввел понятие «влечение к смерти» или, иными словами – к разрушению. Мол, мы любим либидо и одновременно пытаемся это разрушить, мартида, и от этого никуда не деться. Впрочем, в отличие от Зигмунда Фрейда, я думаю, что деться при желании всегда можно. Но, конечно, куда легче придумать какое-нибудь прекрасное и загадочное слово, хоть мартида, хоть любое другое. Но это просто слово и путь в никуда. Это не поможет делу. В этой части вместо решения психоанализ предлагает нам приговор, А это не метод. Есть наша психика. В ней есть отношения между сознанием и подсознанием. А также имеет место соответствующая механика – психические механизмы. А потому, если нам не нравится то, как эти механизмы влияют на нашу жизнь, как эти сознательно-подсознательные отношения ее уродуют, то мы можем, понимая соответствующие слабые звенья, защититься, застраховаться и вообще начать жить так, как нам хочется – а не так, как нам то диктуется физиологическим аппаратом. Разумеется, для этого с нашей стороны потребуются определенные усилия, но, к сожалению, счастье не дается без боя, и чем на большее счастье вы рассчитываете, тем больший бой собственной психики вам придется дать. Подвох женской мечты о красоте Наша сексуальная мечта – это на самом деле не только мечта об идеальном любовнике-любовнице, но и мечта о нашей собственной необыкновенной привлекательности. Все мы хотим быть красивыми. Вы никогда не задумывались, почему? Потому что нас тогда, как нам кажется, будут любить. Именно это страстное желание быть любимым, а может быть даже быть желанным, желание, снедающее душу каждого человеческого существа, и стало отправной точкой развития нашего эстетического чувства. Так или иначе, Но красота это проблема исключительной психологической значимости. И для того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, сколько финансовых средств крутится в сфере создания и поддержания красоты. И здесь есть все. от стилистов по волосам, маникюром и педикюром до пластической хирургии, от различных диет и пищевых добавок до разнообразных масок, соляриев и вибромассажей, от спортивных залов и ультрасупермегатренажёров до вооруженных до зубов дантистов От изысканной косметики и парфюмерии до экстравагантных образцов одежды законодателей высокой моды. То, чем люди жертвуют ради красоты, исчисляется многими сотнями миллиардов долларов ежегодно. Однако все эти деньги — чистая ерунда, если сопоставить вылетающие здесь в трубу материальные средства с теми душевными тратами, которые, сами того не подозревая, все мы осуществляем. К сожалению, мы обычно слишком поверхностны в своих суждениях, когда речь заходит о красоте. Мы привыкли думать, что красивым людям хорошо живется, потому что их любят. Поскольку же мы все хотим быть любимыми, то красота и внешняя привлекательность нам кажутся настоящим подарком судьбы. Что скрывать? Мы завидуем красивым людям и белой, и черной, и серо-буро-малиновой завистью. Нам кажется, что будь мы красивыми – более красивыми, то жизнь наша складывалась бы самым выдающимся образом. А это не так. Точнее, не совсем так. Каждая женщина хочет быть красавицей. Спящей, не спящей, какой угодно, но только красавицей. Тогда бы все мужчины, кажется, ей укладывались бы вокруг нее штабелями, а она бы гордо через них переступала и выбирала бы нехотя. Того взять или этого? А может быть, вот того? Какого? «Нет, этого брать не буду, возьму того. Не жизнь, а райская жизнь». Однако же тут, в этой идиллической фантазии всех без исключения, включая очень и очень красивых женщин, наличествуют две громаднейшие, я бы сказал, роковые ошибки. Первая ошибка заключается в том, что никакого счастья при таком раскладе женщине не видать абсолютно. Поскольку если мужчина хочет, то он уже не мужчина, По крайней мере, женщиной он уже таковым не воспринимается. Допустим, что каким-то чудесным образом женщина из просто обаятельной превратилась в красавицу. Мужчины, как и предполагалось, разлеглись перед ней штабелями. Все ее хотят. Как это выглядит? Мужчины смотрят на нее страстно, а ей совершенно становится непонятно, кто из них влюблен, а кто просто хочет насладиться моментом. Это трагедия номер один. Нашей красавице предоставлена свобода выбора, и надо выбирать. Дело это само по себе трудное, однако же проблема даже не в этом. Проблема в том, что если выбор осуществляет женщина, то тот, кого она выбирает, уже не мужчина. Это в подсознании женщины сидит четко. Мужчина – это тот, кто принимает решение, а тот, за кого принимают решение, уже не мужчина. Подчеркиваю это особо. Ни один мужчина – Мужчины в таком состоянии не выглядит Тут-то незаметно и подобралась трагедия номер два Эти, с позволения сказать, самцы Хотят, смотрят на нее, на нашу красавицу То грозно, то жалобно, то слюни пускают, то сопли Короче говоря, выглядят униженными и зависимыми А все это просто до неприличия обесценивает их мужественность Так, словно бы этой мужественности в них и вовсе не было Таким образом, нашей красавице предоставляется возможность выбрать красивого или богатого, например, но не мужчину, а так, существо среднего рода. И это уже даже не трагедия, а ужасная драма. Ужасная. Вторая ошибка, как и следовало ожидать, кроется уже в упомянутом нами заблуждении женщины. Мужчина – это женщина, но с другой анатомической конституцией. Так вот, это заблуждение. Если женщина хочет мужчину, то она уже его любит, и это чистая правда. Кстати, есть правда женщины, которые не прочь полакомиться мужскими прелестями, не испытывая при этом к объекту своего вожделения страстных чувств. Но такое лакомство скорее каприз, нежели действительно желание. И все это рано или поздно кончится разочарованиями и самообвинениями. А психика мужчины устроена прямо противоположным образом, о чем и заявил в свое время Зигмунд Фрейд. Дедушка часто заблуждался, а иногда и вовсе нес полную несуразицу, но здесь, в этом пункте, он совершенно прав. А пункт такой. Мужчина любит женщину, которую не хочет, и хочет ту, которую не любит. Женщинам, разумеется, кажется это абсолютным парадоксом и несуразицей. Впрочем, и многие мужчины, я думаю, не поспешат соглашаться ни с Фрейдом, ни со мной. Но факт остается фактом. Если у мужчины включилась сексуальная доминанта, то вне зависимости от того, что его голова в этот момент думает, какие он поет песни, самому ли себе, женщине ли, в действительности он ищет только свое наслаждение, а не саму эту женщину. Так что любви в этой страсти нет совершенно. Красивая женщина красива в смысле желанности в восприятии отдельно взятого мужчины лишь до тех пор, пока он не привык к этой красоте или до тех пор, пока не закончился его, в лучшем случае, полугодовой гон, обусловленный внезапным возбуждением его сексуальной доминанты. И потому женская красота оказывается делом рискованным, причем рискованным именно для женщины, которая этой красотой обладает. Мужчины на нее падки, укладываются штабелями, но из-за отходчивости мужской сексуальности штабеля эти не залеживаются. Так что помните, если кого и бросают мужчины по-настоящему, так это именно красавец. Поматросят, так сказать, и бросят. Мы постоянно путаем две вещи — красоту и желанность, или красоту и любовь. Люди хотят быть красивыми, чтобы их любили и чтобы их хотели. «Я никому не нужен» равняется утверждению «меня никто не любит», а последние идентично формулировке «меня никто не хочет». Красота, безусловно, завораживает, но завороженность — явление временное и быстро проходит. Можно восхищаться красотой и не любить. Можно испытывать желание, не считая объект своего вожделения красивым. Можно, наконец, желать и не любить, а потому подсознательное стремление человека к красоте, к тому, чтобы быть красивым, не только бессмысленно, но в ряде случаев и чревато. Женщину, не отличающуюся исключительными внешними данными, если любят, то любят в значительной мере еще и как человека, как индивидуальность, как раритет, короче говоря, как дорогого человека, что никак не отменяет секса, поскольку восхищение, оно всегда сексуально. Может быть, каких-то женщин это сообщение и расстроит, может быть, кому-то хочется, чтобы их любили именно как женщин. Но, милые мои, вы себе и не представляете, как вас расстроит, удручит и измучит, если он полюбит в вас женщину в смысле сексуальный объект Если мужчина хочет, он и расхочет. А потому надобности в том, чтобы быть непременно красивой, что не можно глаз отвесть нет никакой. В борьбе за это. Итак, в чем будет состоять этот наш бой, святой и правый, за наше с вами интимное счастье? На самом деле тут всего четыре шага, не так уж и много. Шаг первый — принять решение. Шаг второй — отказаться от мечты. Шаг третий. Начать строительство. Шаг четвертый. Научиться радоваться тому, что есть. Расшифруемся. Шаг первый. Принять решение. Вступая в брак, многие из нас движимы слепой влюбленностью, не понимая, что ее часы в принципе сочтены. Ничто не вечно под луной. Это как раз о Никакая страсть не будет длиться вечно. Она достигает своего пика, а потом с разной степенью стремительности обрушивается. Это как с оргазмом. Напряжение растет-растет, в какой-то момент начинает даже казаться, что это наслаждение будет длиться вечно, но потом наступает разрядка, за которой у мужчин следует рефракторная фаза, а у женщин приятная послевкусие, которое, впрочем, через какое-то время также финализируется полным падением сексуального влечения. Точно такая же история и с любовной страстью, причем с точно такой же половой разницей. Мужчины влюбляются страстно и быстро, клянутся в верности и при этом верят в то, что это навсегда Но затем разрядка и рефракторная фаза, раздражение, усталость, желание отвернуться и заснуть Женщины, напротив, влюбляются, как правило, постепенно, возможно, в течение дня, а возможно и в течение года Затем долго взбираются на гору любви, а потом плавно с нее съезжают Другие новобрачные, свободные от классической слепоты влюбленных, рассуждают иначе. «Пора», «попробуем», «даст Бог», «кривая вывезет». При этом где-то на задворках сознания маячит следующее соображение. «Не получится», «не сложится», «пойдет плохо», «разведемся». К сожалению, вокруг нас множество примеров того, как люди сходятся и расходятся, причем всякий раз с разными товарищами и по многу раз. «Я пару раз замуж сбегала, больше не хочу». Расхожая фраза, которую, конечно, многие из вас слышали. И неоднократно. Или другая шутка юмора. А я вот два раза был женат. Оба раза удачно. Сейчас третий пробую. Короче говоря, вокруг нас огромное количество негативных примеров брака. И вполне себе четкая установка. Не получится с этим, этой. Получится с другим, другой. И установка эта трагическая. Поскольку в ней уже заложена возможность, как теперь говорят, соскочить. То есть вместо того, чтобы настраиваться на работу, молодые думают о путях отступления, если что-то не сложится или пойдет не так. Пусть не настойчиво думают, но в голове эту мысль держат. Иногда даже в день свадьбы, день нервный и в целом безумный, на фоне общей истерики об этом прямо так и рассуждают. «Мол, чего ты тут устроил, устроила? Не хочешь – не ешь. Сегодня поженихаемся, завтра пойдем разведемся». Таковы два варианта подхода к торжественному акту бракосочетания, ну, или окончательного съезда в случае гражданского союза для последующего совместного проживания. И хотя возможны варианты внутри этих двух – влюбленности и прагматизма, сути это, как правило, не меняет. Есть, конечно, и третий вариант, но это уже редкость чрезвычайная. Впрочем, именно его и следует, как мне кажется, придерживаться, если вы действительно хотите добиться поставленных целей, то есть жить вместе долго – по возможности счастлива и, безусловно, по взаимной любви. В чем же этот вариант состоит? Ответ уже прозвучал. Нужно принять решение. Вроде бы простая штука, а на самом деле все от нее зависит. Если вы внутренне не примете для себя решение, что это ваш человек, что вы его любите и любить будете, несмотря ни на что, в богатстве и бедности, в болезни и в здравии, и пока смерть не разлучит нас, все рано или поздно расклеится. Это решение принять нужно, и именно с такой внутренней позицией. Отсель и навсегда. Чтобы без вариантов, без дополнительных условий, без оговорок и примечаний «любил», «люблю» и «любить буду» всегда. Возможно, кому-то такой подход, мол, принимай решение и баста, кажется странным, и я даже скрывать этого не буду, готов с этим согласиться. Он действительно странный. Но понимаете, в чём дело? С проблемами всё равно придётся столкнуться. С искушениями, вне всякого сомнения, и с трудностями, даже с падением собственного сексуального влечения. Всё это неизбежно, со всем этим придётся иметь дело. Но важно, в какой внутренней форме вы подойдёте к этим трудностям. Если у вас внутри один девиз «Не пяди родной земли» «Отступать некуда, позади Москва», то вы справитесь и с трудностями, и с проблемами и с эпизодом падения своего сексуального влечения в частности. Но если у вас есть план «Б», идея отступления, вариант сдаться на милость судьбе, то проблемы вас поломают, все порушится, а дальше уже только следующая игра. Понимаете? Новая жизнь и следующая игра. Все сначала. И важно отдавать себе отчет в том, что если подход останется прежним, то результат будет тот же. Проблемы, неспособность противостоять им и очередное расставание. Поэтому первым делом нужно принять решение. Причем я бы советовал принимать его вместе, на пару. Серьезно, ответственно, без дураков. Проблемы будут, трудности неизбежны, разочарования и прочие несчастья гарантированы. Но у нас просто нет вариантов. Мы должны вместе, сцепив руки, сжав зубы, их решать для нашего общего взаимного одного на двоих счастья. Мы все преодолеем, потому что это наше решение. Преодолеть, чтобы жить счастливо вместе. Потому что без этого вместе счастья нам не видать. Решили, собрались, вперед. Шаг второй. Отказаться от мечты. Но оказывается, что принять решение – это еще далеко не все. Это, я бы даже сказал, просто мелочи и дело житейское. Проблемы начинаются дальше. Отказываемся от мечты. Не знаю, многие ли за собой это замечают, но с мечтой живет каждый. Каждый втайне, иногда даже скрывая от самого себя, мечтает о счастье вне семьи. Точнее, вне данной конкретной семьи. То есть, возможно, в семье, но не в этой. В общем, там хорошо, где нас нет. Мы это уже обсуждали. И у каждого мечта своя. В целом, конечно, скроены они, эти наши мечты, по общим лекалам. Но в каждом отдельном случае есть нюансы. Причем эти наши мечты меняются с течением жизни, с возрастом и вообще зависят от общего нашего настроения. Что можно сказать об этих наших мечтах? Две важные вещи. Во-первых, подобная мечта — это фикция, то есть такого не бывает. Во-вторых, мало того, что такого не бывает, нам такого еще и не нужно. Парадоксальное утверждение? Может быть, но давайте разбираться. мечта Наша сексуально-эротическая мечта, понятное дело. Это образ, нарисованный нашим подсознанием. Это иллюзия, мираж, идеально ровный круг, которого в природе, как известно, просто не может быть. Он возможен только в воображении. Реальность всегда требует поправок, и она всегда вносит поправки, даже если наши фантазии реализовались. Ничто, о чем вы мечтали в этой жизни, не случилось доподлинно так, как вы об этом мечтали». Этого просто не могло быть, потому что мечта – это мысль, а реальность – это факт. Разные вещи. Но может ли быть, что по факту нам не нужно то, о чем мы мечтаем? Странно, но это действительно так. Не нужно. Дело в том, что мы в своей мечте тоже другие. Тут обманка. Мы в нашем воображении кажемся себе не такими, какие мы есть на самом деле. У нас неизбежно искаженное восприятие самих себя. Женщина, мечтающая о принце на белом коне, саму себя в этот момент представляет сказочной принцессой, ну, или в крайнем случае царевной лягушкой. Это заблуждение. да принцесс в современном мире даже настоящие принцессы не дотягивают. А если такой принц, допустим, на секундочку, в жизни женщины все-таки появится, то она никогда не поверит в то, что это навсегда, что его не уведет другая, что он будет любить ее, такой, какая она есть, по гроб жизни. Никогда в это не поверит, и страдать будет жутко. И страдание это изуродует ее счастье так, что мало не покажется. На самом деле мы мечтаем о прекрасных партнерах для себя. Но не для себя настоящих, себя фактических, а для себя прекрасных. В действительности же мы не идеальны. У нас целая бездна недостатков, и все мы прекрасно понимаем, что всегда есть те, кто лучше нас. Ну, по крайней мере, в чем-то или чем-то. Поэтому идеальная картинка — Неизбежно разваливается Точно то же самое и с мужчинами Которые мечтают о женщине Которая будет им во всем подходить Та самая прекрасная незнакомка Причем часто женщины Обладая, надо признать, невиданным Природным умом и талантом В деле устроения отношений Способны мужчине эту иллюзию В полной мере изобразить И в какой-то момент он начинает верить Что это его мечта о невозможном Готова стать явью И сам обманываться рад Дальше он бросает семью, спешит навстречу своему маячащему на горизонте восторгу и получает то, чего совершенно не ожидал. Убедившись в том, что мужчина поддался чарам и сдался в плен, женщина теряет всякое желание изображать из себя томную лань или кого он там еще заказывал. Она чем дальше, тем больше начинает проявлять себя, требовать того, чего желает, и по справедливости перетягивает одеяло обратно на себя но не всю же совместную жизнь ей мерзнуть, в конце концов. Мужчина, конечно, сильно удивляется перемене, но дело сделано, ставки сделаны, ставок больше нет, а с делами как бог даст. Наконец, откуда мы знаем, сколько и какого секса нам нужно? Ну, из опыта, вероятно. Но из опыта это как? У нас есть какое-то количество секса, и нам кажется, что этого нам мало или много. И мы начинаем мечтать о том, что его будет иное количество. Больше или меньше соответственно. Мечтаем, замечу, исключительно умозрительно. Потом представим себе, судьба-затейница подкидывает нам партнера, который вот ровно столько, сколько нам мечталось, и выдает на гора того самого секса. Как вы думаете, многие ли обрадуются? По крайней мере, мой психотерапевтический опыт свидетельствует о том, что наши воображаемые сексуальные аппетиты И наши реальные сексуальные возможности — это, мягко говоря, разные вещи. А избыток секса, как оказывается, ничем не лучше, чем его недостаток. Это я для тех, кто мучится от недостатка. Равно как и наоборот. Если вам кажется, что его слишком много, то потом может статься, начнет и не хватать, когда его действительно станет мало. Там хорошо, где нас нет. Короче говоря, мечты — самая опасная штука. Они уверяют нас в том, что они реальны, Но это пение сирен, а не правда жизни. Впрочем, мы ведь и сами готовы обманываться, потому как мечты эти, надо сказать, тешат нас необыкновенно. Вот так посидишь, помечтаешь, и становится тебе хорошо. Переводя эту лирику на язык техничной физиологии, вообразил себя, представил, испытал удовольствие, а значит, сформировал у себя положительное подкрепление на данную деятельность — мечтание о мечте. А коли положительное подкрепление случилось, то дальше ты будешь мечтать об этом все больше и все чаще. А потом у тебя совсем в голове это безобразие заклинит, и ты начнешь делать все возможные глупости, которые только можно себе представить. Примеров этому масса, а безумцев и безумец таких — легион. В результате классика жанра — разбитая корыта. Ну так что, отказываемся от мечты? Думаю, имеет смысл. Но в довершение хочу сделать небольшое уточнение. Если мы отказываемся от того, чего нет, а также от того, чего на самом деле нам не надо, мы ничего не теряем. Мы, напротив, обретаем. Отказаться от иллюзий, как я уже неоднократно писал в своих книгах, это только сначала большая потеря. А когда понимаешь, что отказываешься от того, что, как говорится, пудрило тебе мозги, что становится ясно-понятно, это никакая не потеря, а, напротив, великое обретение. Мечта, иллюзия могут быть сколь угодно прекрасными, но нельзя сварить суп в котелке, нарисованном на холсте. Холст этот, как бы ни было жалко, надо срывать, искать реальную дверцу и открывать ее реальным ключиком. Нам необходим реальный мир, а не мечты, пусть даже и самые радужные, потому что только в реальном мире возможно реальное счастье, единственно возможное счастье. Настоящее, а не галлюциногенные Шаг третий Начать строительство Внимательный слушатель, думаю, заметил Что третий шаг формулируется в несовершенной форме Никакого подвоха в этом нет Потому что мы действительно имеем в данном случае Дело с процессом, а не с результатом Конечно, многие из нас тешат себя иллюзией Что после того, как они построят дом Отделают его и обставят Дальше можно будет жить-поживать, ни о чем не думать В ответ на это люди-сведущие говорят следующее. «Ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить». А физики тут же начинают рассказывать о феномене энтропии. Последнее означает буквально следующее. «Сколько бы вы ни стремились к порядку, силы разрушения все равно возьмут свое. Обувь стаптывается, одежда снашивается, книжные полки в шкафах прогибаются, обои выцветают, штукатурка рано или поздно растрескивается. Это неизбежно, потому что это жизнь». И сексуальная жизнь не исключение. В ней нет ничего постоянного. Постоянно случаются в ней только какие-то новые вводные. А кроме того, само время берет свое. Мужское либидо постепенно ослабляется. Женское, напротив, делает, как правило, серьезный рывок перед менопаузой. В общем, начать строительство – это пожалуйста. А вот закончить – это не надейтесь. Просто принимаем сие как факт и начинаем строить. Что в данном случае я понимаю под «строительством»? После того, как вы приняли для себя решение, что ваш супруг или супруга – ваш единственный и ненаглядный партнер на все времена, вы сначала расстроитесь, а потом обрадуетесь. Почему расстроитесь, я думаю, понятно. Псевдосвобода теряется. Почему обрадуетесь? Потому что есть в этой определенности свое счастье. Никуда бежать не надо. Искать не надо. Можно быть просто здесь и сейчас, наслаждаясь каждым мгновением. Впрочем, это мгновение еще нужно уметь создать и подготовить. Последнее и есть искомое строительство. Прежде всего рубим концы своей фантазии, но только на предмет поиска счастья там, где нас нет. В остальном же берем свою фантазию под белые руки и отправляемся в семейное гнездышко. Речь, конечно, не идет о выдумывании каких-то новых гимнастических упражнений на супружеском ложе. Просто к собственным переживаниям сексуально-эротического толка надо подходить с фантазией. На самом деле ни один половой акт, ни одна близость не похожа на другую. Вы всегда в разном настроении, в разной степени сексуального возбуждения, в разном отношении к партнеру. Все эти мелочи всегда разные, выступают в разных комбинациях. Кроме того, сам партнер всегда чуть разный. Сегодня такой, завтра иной, послезавтра третий. Бесчисленные комбинации, которые нужно просто уметь видеть и воспринимать. Время от времени ваше желание будет, конечно, против вашей воли отправляться на вечно зеленые нивы вашей фантазии о неземном блаженстве вне брака. Будут грезы, желания, терзания, искушения и так далее. К вам будут проявлять внимание, вы будете обнаруживать в себе определенные чувства. Это будет происходить, это неизбежно, но этого не следует бояться, если вы приняли решение. Не так-то сложно проиграть в фантазии возможное развитие событий со случайным предметом вашего нового обожания. Что такого вы собираетесь здесь испытать, чего не было в вашей жизни прежде? Чем грозит вашей жизни подобное увлечение, если вы поддадитесь искушению проверить тяжесть последствий на собственной, извините, шкуре? Настолько ли прекрасно то, что вам грезится? Если вы отказались от мечты, то, поверьте, очень быстро вам захочется обратно к своей второй половине. Только возвращаться к супруге или супругу внутри собственных фантазий нужно не с тяжким ощущением долга, а с радостью. Во-первых, в вас еще течет горячая кровь, раз вы способны увлекаться кем бы то ни было. Во-вторых, это ваше возбуждение увлечения вы вполне можете влить в чашу ваших отношений с партнером, отдать ему то, что возникло при мысли о другой или другом. Таким образом, вы используете подобные автоматизмы мысли, вводящие вас в воображение от супружеских отношений, как способ эти самые супружеские отношения улучшить, придать им новое дыхание, новое чувство. И здесь не следует никого винить, а мыслям и фантазиям так сразу не прикажешь, если они отклонились и куда-то побежали. Это не беда и не преступление, это просто работа мозга. Но вот остановили ли вы их, вернули ли вы их обратно в семью или нет, Это важно. Если пустили бежать дальше, это уже ваше решение, ваш поступок и ваша, соответственно, ответственность. А если остановили, если вернули, это подвиг. Подвиг любви и счастливый подвиг. Именно так нужно к этому относиться, а не устраивать охоту на ведьм по случаю любой шальной мысли. Строительство в процессе. Шаг четвертый. Научиться радоваться. Тут тоже процесс. На самом деле радоваться нужно просто начать, а дальше само пойдет. Радость — это не просто эмоция, это еще и положительное подкрепление. Если вы заставляете, поначалу, возможно, придется даже заставлять себя радоваться собственной верности, собственному принятому решению, своему отказу от иллюзорной мечты, тому, что вы занимаетесь строительством своего счастья, то скоро само это решение, сам этот отказ и само это строительство начнут вас радовать. Мозг такая штука, он умеет настраиваться на то, что нам нужно. Просто ему нужно с этим помочь, задать, так сказать, правильные ориентиры. А потом он уже и сам будет все делать за нас, по собственному почину, на автоматизмах, которые он так любит. Эпизодические, профилактические ремонты этих настроек, конечно, производить придется. Но мы же собрались заниматься строительством всю свою жизнь. Поэтому нечего и расстраиваться. Как бы странно эта фраза не прозвучала, нам нужно научиться радоваться. Но не просто радоваться, а когда нужно и как нужно. Беда большинства семей в том, что они приучают себя радоваться вне дома. На работе радость, в компании друзей или подруг радость, а дома туши свет, покупай страховку. Ну где тут логика? Работа рано или поздно заканчивается или меняется. У друзей и подруг тоже своя жизнь. Радость должна быть в доме и в связи с домом. Это, понятное дело, не отменяет иных радостей, но важен приоритет. Если дом – это место выяснения отношений, а постель – место для предъявления взаимных претензий, то этот дом и эта постель скоро опустеют. Мы хотим жить там, где нам радостно. То есть, где мы рады, где нам рады, где мы дарим радость и радуемся тому, как нас радостью уже благодарят за дарованную нами радость». Секс — это в конечном счете не физиология и не способ получить нехитрое удовольствие. Секс — это возможность радоваться и радовать. Это возможность быть открытым и настоящим, шанс быть вместе с любимым человеком, быть ему ближе всех. Но кто из нас об этом задумывается? Кто к нему, к сексу так относится? Когда маленькие шимпанзе просыпаются, они набрасываются друг на друга и начинают взаимное тисканье, в подробностях имитируя половой акт. Зачем они это делают? Они избавляются от чувства тревоги. Возвращаясь в мир после ночного сна, они пытаются понять, как этот мир к ним относится. И когда они в этой игре испытывают близость сородичей, они по-своему счастливы. Мы, конечно, не шимпанзе, но для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нам тоже необходима близость. Отдать нам ее сполна на всех уровнях могут только интимные отношения с любимым человеком. Подвух мужской мечты о красоте. Раньше вопросом собственной желанности в большей степени тяготились женщины, поскольку мужчине не особенно было нужно, чтобы его желали, ему было вполне достаточно, чтобы он желал. Теперь, когда эмансипация сделала все, что она сделала, у мужчин возникло это изначально женское желание. У мужчин все точно то же самое с любовью и красотой, что и у женщин, но с точностью до да наоборот. Вспомните сейчас, как взрослые женщины реагируют на трех- и пятилетних мальчиков. Если он красивый, милый, очаровательный, то это непременно буря восторга, всяческое внимание, восхищение и всплески руками. «Боже мой, боже мой! Какой хорошенький!» Конечно, если подобные возгласы раздадутся вслед взрослому мужчине, то он может и обидеться, что, в общем-то, глупо. Но для ребенка эти восторги — сущая радость. Во-первых, внимание а детям его всегда недостает. А во-вторых, утверждение факта исключительности юного дитяти. А мужчинам, вне зависимости от их возраста, всегда и во всем хочется быть первыми. В-третьих, эти восторги сулят некоторые дивиденды. Подарки, сладкое, возможность безнаказанно дать кому-нибудь из менее привлекательных сверстников увесистого тумака. И это свое ощущение триумфа собственной красоты мальчики, став взрослыми, помнят очень хорошо. Впрочем, если мальчику этого пережить не удалось, то он, по крайней мере, видел чей-то такой триумф и, разумеется, страстно желал быть не гадким утенком, а тем симпатичным юным гусаком, который ему безнаказанно только что ни за что врезал. Короче говоря, в голове мальчика-мужчины существует эта фантазия. «Если я буду красивый, то меня будут любить». А мальчики-мужчины жаждут этого необычайно. Быть любимым для мужчины – значит, соответствовать ожиданиям. А соответствовать ожиданиям, быть, так сказать, не на равной, а на высшей ноге, это для мужчины ой-ой-ой что. Быть любимым – это, с одной стороны, быть первым, а с другой – получить покровительство. А два в одном – это вам не пустое и порожнее. Кроме того, специфическое воспитание мальчиков предполагает максимальное подавление всякой нежности и чувствительности, только бы он не стал как девчонка. И мамы, и папы пытаются воспитать из своего сына настоящего мужчину, который никогда не плачет, который боец, воин, рыцарь без страха и упрека. Там, где девочку пожалеют, мальчика взгреют. Там, где девочке зеленый свет, мальчику как максимум желтый. Там, где девочке любовь родителей, мальчику назидание и наставление. В такой ситуации не захотеть быть любимым просто нельзя. И это желание быть любимым, доведенное подобным воспитанием до абсолютного максимума, становится в жизни многих мужчин затаенным, тяжелым, часто болезненным невротическим чувством. Многие мужчины в этой части оказываются настоящими паранойками. Они пребывают в полной уверенности, что их не любят, что ими пользуются, что они в действительности никому не нужны. Да-да, это испытывают граждане мужчины причем посильнее пояростнее и паострее любой женщины. При такой паранойе мужчины и ведут себя соответственно, они подозревают, проверяют, испытывают. И не верят и очень хотят. И это очень хотят, сопряжено с понятием красоты. Был бы красивым рассуждают мужчины, любили бы, а так любят тех, кому повезло. Разумеется, все это чистой воды нелепость, и в мужчинах женщины любят не красоту, а мужественность. Но в нашей с вами психологии столько всяких нелепостей, что удивляться здесь, поверьте, нечему. Самое, конечно, обидное в этом всем – то, что с таким параноидальным страхом мужчина физически не может быть мужественным. Мужчина – это тот, кто бесстрашен, а не тот, кто прячет свой страх. Впрочем, мы имеем то, что имеем. Теперь представим себе, что мечта мужчины быть «красавцем» осуществилась. Что дальше? А дальше здесь, как и там – две гигантские роковые ошибки. Первая связана с теми издержками, которые тянутся шлейфом за мужской красотой. А вторая — с тем, что мужчины не понимают, насколько их психологическое устройство отличается от психической организации женщин. Какие издержки у мужской красоты? Тут все просто. Прежде всего, мы должны понять, ради чего мужчина так надрывается в достижении всяческих результатов. Зачем он получает образование, Пытается зарабатывать большие деньги и обрести высокий социальный статус. Чтобы быть достойным парнем на выданье, заинтересовать своих дам сердца. А если он у нас божественной красоты? По молодости этого вполне достаточно для того, чтобы все дамы сердца и иные дамы были готовы пойти за ним на край света. По этой собственной причине ни на какой край света этот субъект у нас не отправится, а будет сидеть сиднем и получать все, что на его красоту, как на приманку, клюнет. Короче говоря, не будет он у нас развиваться, поскольку в этом ключевом для любого подростка вопросе у него будет все, о чем только может мечтать подросток. Женщины, женщины, женщины. Далее следует задуматься о том, какие это женщины. Как правило, клюют на такую приманку женщины развитием, в свою очередь, неотягощенные, живущие одними своими ощущениями и к разуму лишний раз не прибегающие. Они чаще всего себя переоценивают. Я сама по себе подарок. Видимо, потому что из-за недостаточной рассудительности подобные особы склонны принимать все адресованные им комплименты за чистую монету. Женщины, которые в разумности преуспели, как правило, оценивают себя сдержанно, не считают себя пупом земли и потому к подобным красавцам даже не лезут, рассуждая примерно так. «Ну, он слишком хорош, к нему и не подойдешь, впрочем, и в голове у него, да и женским вниманием он разбалован». Так что, поскольку рассудительные дамы-красавчиков избегают, опыт общения с женщинами у таких мужчин, как правило, весьма специфический. Кроме того, на них постоянно смотрят, они ведь красивые, они смущаются, гордо отводят взгляд, от чего выглядят высокомерными, и оказываются в дурацком, абсолютно не мужественном положении. В общем, куда ни кинь, везде клин. Вторая причина несчастья красавцев связана с классической проблемой полного отсутствия взаимопонимания между полами. Мы всегда судим о других людях по себе, а потому и мужчины судят о женщинах по себе, то есть по мужчинам. О мужчине хорошо известно, что если он очень хочет женщину, то сама женщина его не интересует, а интересует его то, что он может испытать с этой женщиной. Иными словами, если он ее очень хочет, то он, мягко говоря, не особенно ее любит, а следовательно, это рассуждение нашего красавчика, Женщина, которая его очень хочет, на самом деле его не любит. То, что у женщины все по-другому, то, что ее любовь и ее сексуальность – это вещи, взаимообусловливающие друг друга, а вовсе не взаимоисключающие, ему неизвестно. Поскольку же секса у него и так было вдоволь, он по красоте своей от него даже устал, и поскольку ищет он любвиз, не забудем еще и о его паранойи, то, разумеется, словам женщины о любви к нему он не верит, сокрушается и сокрушает. Вот, собственно, такова в большинстве случаев незавидная участь красавчиков, о чем красавчики не догадываются и находятся в состоянии хронического транса. И есть еще один нюанс, на сей раз малопонятный женщинам. Дело в том, что мужчинам как-то не принято говорить, что они красивые. Это в нашей культуре не привилось и всегда как-то неловко получается. Поэтому мужчины Даже будучи очень ничего себе, часто собственной привлекательности не понимают и страдают от своей некрасивости зачастую не меньше, а даже больше женщин. Короче говоря, в области красоты у нас какая-то отчаянная билиберда получается. А поговорить? Если у человека вообще есть сексуальное желание, он хочет удовлетворить его именно так, как он хочет его удовлетворить. И никак иначе. Мы не хотим просто секса. Мы нуждаемся в определенных отношениях, в определенных чувствах и определенных же переживаниях. Это точно так же, как и с пищевой потребностью. Сексуальная потребность не просто голод, а вполне конкретное желание. Кто-то не любит перловку, а кто-то сыр. Кто-то обожает бисквиты, а у кого-то, например, у меня, они вызывают стойкое чувство отвращения. Это вполне естественно. У каждого из нас свои пристрастия. Но почему, прежде чем предложить партнеру завтрак, обед или ужин, мы спрашиваем у него, чего бы ему хотелось. А вступая с ним в интимные отношения, мы не удосуживаемся узнать, в чем, собственно, состоят его предпочтения. Доктор Курпатов ассоциируется в России с фразой «Вы хотите об этом поговорить?» На самом же деле я никогда подобной фразы не произношу. Если человеку нужно со мной поговорить, он начинает это делать, подчас даже не слишком заботясь о том, является ли это его желание обоюдным. Особенность моей профессии состоит как раз в том, что ко мне приходят, чтобы поговорить, выводить кого-то специальным образом на разговор излишне. В общем, с разговором в стенах психотерапевтического кабинета, что называется, проблем нет. Но с разговорами как таковыми на самом деле проблем предостаточно. А потому, если и есть какая-то фраза, которую я произношу довольно часто, то звучит она буквально следующим образом. А вы не пробовали поговорить об этом друг с другом? Общаться на околосексуальные темы мы привыкли с друзьями. Только им мы можем рассказать о том, что у нас да как. По молодости юноши и девушки рассказывают друг другу о своих мнимых подвигах на сексуально-любовном поприще. Мальчики просексуальные в основном поприще, а девочки пролюбовные. Но с возрастом настроение меняется, и речь уже идет о проблемах. На худой конец в роли слушателя может выступить психолог или, что в целом тоже неплохо, сексолог. Но вот с партнерами, супругами, со своими вторыми половинами мы об этом не говорим, на отрез отказываемся. Существует множество разнообразных объяснений, почему мы этого не делаем. Специалисты даже пишут по этому поводу целые научные диссертации. Одни объясняют причину подобной молчанки страхом. Например, страхом быть отвергнутым, осмеянным, оказаться непонятым. Другие среди причин называют «чувство вины». Мол, стыдно это и неловко рассказывать партнеру о том, чего тебе хочется. Кроме того, рассказывая о своей неудовлетворенности партнеру, ты этим фактически обвиняешь его в некой недееспособности. Он, она не делает того, чего тебе бы хотелось. Ты же, получается, и в этом опять проблема, долгое время вводил его или ее в заблуждение тем, что говорил, говорила, что все в порядке. А как скажешь? Ведь он или она обидится? Приходится терпеть, а напряжение лишь накапливается и накапливается. Дальше только если стрелять из пулемета. Никаких переговоров, парламентариев и белых флагов. Но если внимательно ко всему этому безобразию присмотреться, то окажется, что в его основе наша собственная, почти патологическая убежденность в том, что кто-кто, а мы-то уж точно знаем, что такое секс и чего с ним делать. Плавали знаем. Таков наш подсознательный и, надо, наверное, уточнить, защитный лозунг на этот счет. Парадоксально, но факт. Каждый из нас предпочитает жить в абсолютной, непоколебимой убежденности в том, что кто-кто, а он-то уж точно знает, как оно должно быть. При этом мнение о партнере, как правило, прямо противоположные. Если нам что-то не нравится, значит он полный профан. Есть, конечно, начальный период, пора, так сказать, вступления в половую жизнь, а также быстротечный период притирки в любых новых отношениях, первая близость с новым сексуальным партнером и несколько ее вариаций. Тут есть неуверенность и сомнения, но дальше уже каждый все знает, и убежденность это в собственной непогрешимости, как у отца народов, не меньше. Уверенность пополам с неудовлетворенностью. Ведь мы еще молчим, как партизаны, активисты подполья. Нам легче испытывать дискомфорт, терпеть и выражать скрытое неудовольствие несостоятельностью у партнера, нежели признаться ему в своей проблеме, то есть в том, что нам что-то в его действиях или бездействии не особенно нравится. На самом деле мы не знаем, как оно должно быть, и знать не можем. Тому есть две причины. Во-первых, то, что мы знаем об искусстве секса, мы знаем исключительно о себе, то есть это не вопрос общей эрудиции, это вопрос особенностей нашей индивидуальной сексуальности. Во-вторых, наше, с позволения сказать, искусство секса для нашего партнера, в общем-то, тоже не сахар. Если, конечно, мы не практикуем сие искусство, не выяснив у него заблаговременно, что для него хорошо, а что плохо. Поскольку у него, как нетрудно догадаться, свои особенности и сексуальные пристрастия. Иными словами, каждые новые отношения — это новые отношения. Вы можете быть сколь угодно искушены в любви, но все равно придется искать свой ключ. Если это разовая встреча, то ключик, возможно, и не понадобится. Недостатки конкурентности компенсируются эффектом новизны и соответствующим стрессом. А если вам предстоит жить вместе годы, то поговорить придется, потому что индивидуальный ключик точно понадобится. Кроме того, его в процессе жизни еще не раз придется перенастраивать. Итак, разговаривать друг с другом на эти темы не только нужно, но и просто необходимо. Однако тут не только проблемы, вызванные нашей загадочной убежденностью в собственной непогрешимости. С одной стороны, мы должны сказать своему партнеру то, что мы должны ему сказать правильно, чтобы он не обиделся и захотел пойти нам навстречу. С другой стороны, нужно еще понять, каким образом это сделать с точки зрения языка, поскольку необходимая нам для этого лексика, прямо скажем, в российском обществе не разработана. Все мы знаем, как что называется – и цензурно, и нецензурно. Но на этом наши лингвистические способности, в общем-то, и заканчиваются, поскольку как превратить соответствующие термины во внятную осмысленную речь, нам неведомо в принципе. Начнем, наверное, с самого сложного. С атмосферы. Понятно, что она должна быть доброжелательной, открытой, конструктивной и так далее, и тому подобное. Добросердечной, как говорили в старые добрые времена. Но это просто слова. Легко сказать – Трудно сделать. Почему? Потому что мы слишком серьезно ко всему этому относимся. Разговор вы только задумайтесь о банальном сексе. А выглядит так, словно мы съехались на бандитские разборки или, в крайнем случае, на переговоры на высшем уровне. Ничего такого в обсуждаемой проблеме нет. Секс, он, как известно, и в Африке секс. Поэтому делаем, что называется, лица попроще. Мы никого не хороним. Никого тем паче не убиваем и к смертной казни не приговариваем. Мы просто обсуждаем возможности увеличить степень удовольствия от наших, извините, половых контактов. Понимаете, обсуждаем удовольствие. Общая интонация следующая. Мол, есть у меня желание каким-то образом тебя дополнительно порадовать. А как именно, ума не приложу, мучаюсь. Дальше следуют комплименты и обмен взаимными любезностями. Партнер, конечно, скажет, что и так все прекрасно и нечего напрягаться, тем более переживать. Врет, понятное дело. Но упрекать его во лжи – дело бессмысленное, бесполезное и даже вредное. Надо двигаться дальше. Мол, если мне нечем тебя порадовать, тогда давай ты меня как-нибудь порадуешь. Не знаю, как оно будет, но, может быть, мне будет приятно, если… Излагаем предложение. Изменение позы, стимуляция нетипичной эрогенной зоны и так далее. Давай попробуем. И надо пробовать. Если партнер от вас отмахнется, не надо расстраиваться. Он просто насмерть перепугался. Вот об этом можно сказать. Мол, мне тоже неловко и как-то страшновато, но мне хочется, чтобы в наших отношениях было как можно больше радости, чтобы всегда было ново, весело, страстно, ведь я тебя люблю. Дальше эту мысль можно развить. Мол, я сам или сама часто об этом думаю, переживаю. Вдруг что-то не так, что-то неправильно. Но ведь секс — это не поле битвы, а постель — не место сдачи экзаменов Почему мы должны бояться? Да, мне неловко даже говорить о том, как именно мы любим друг друга. Но разве это правильно? Я тут стал или стала думать, что секс — это ведь возможность быть по-настоящему вместе. Мне хочется тебя радовать, но я не знаю, как, и расстраиваюсь. Неужели мы не сможем понять, как нам это сделать? Мы сможем, я уверен или уверена. Я бы очень хотел или хотела, я был или была бы счастлив или счастлива меняться для тебя и для себя, для нас. Вдруг нам понравится, если кто-то возьмет на себя большую инициативу, будет более агрессивным или, например, будет кого-то изображать, в кого-то играть или попробует ласкать не там, где обычно. Возможно, нам и не понравится, тогда откажемся, а если понравится, и хорошо. Мне хочется быть с тобой всегда, я знаю, что ты тоже этого хочешь. Это ведь наша жизнь, и мы уже взрослые люди, мы близки так, как не близки больше ни с кем. Чего мы стесняемся? Нам должно быть хорошо вместе, обязательно, и очень хорошо. Не знаю, насколько мне удалось сейчас передать эту атмосферу общения, но если вы вслушаетесь, то заметите, что в этих словах нет ни упреков, ни требований. Это одно длинное признание в любви. Таково общее правило. Угрозами нельзя призывать к открытости. Это просто глупо. Открытость можно побуждать. И тут лишь один способ. Наша собственная готовность сделать первый шаг, желание идти навстречу и само это движение. Не бойтесь опозориться, потому что ни о чем позорном вы не просите и ничего постыдного не делаете. Не бойтесь узнать о своем партнере что-то, что вас, возможно, поначалу шокирует, В конце концов, лучше знать, чем не знать, и пребывать в глупом неведении. Вполне возможно, что фантазии и желания вашей второй половины покажутся вам чересчур экстравагантными, необычными, странными, но если они не несут в себе риска для здоровья и ограничиваются вашей парой, то надо пробовать. Если вам кажется, что это не для вас, хотя вы еще этого не попробовали, то это пока лишь гипотеза, которая проверяется практикой. Только к этой практике нужно подходить не как овца к закланию, а творчески с элементами, так сказать, перевоплощения. Секс — это хорошо, а разнообразие в сексе — это новые радости. Никакой катастрофы, никто не умрет. Воскреснуть может, умереть — нет. Если мы действительно верим в то, что секс — это не стыдно и не зазорно, Если мы не на словах, а по-настоящему понимаем, что секс – это важнейший элемент общения между партнерами, способ, которым они радуют друг друга и через который они открываются друг другу, то проблем с обсуждением сексуальной жизни в вашей паре не возникнет. Только собственный стыд, ваша собственная тревога и ваша собственная неуверенность, а также чванливость и защитное высокомерие могут помешать вам обсуждать сексуальные проблемы с партнером, а как следствие – не иметь возможности с ними справиться и качественно изменить свою интимную жизнь. Еще раз подчеркиваю, мы сами своим собственным отношением превращаем секс в проблему. Если в вашей паре возникают какие-то трудности в этом радостном, вообще-то говоря, деле, вы не можете их не обсуждать. Вы не можете не стремиться помочь друг другу, это необходимо. В противном случае это не семья, не отношения и не любовь. Так, может быть, с этого и нужно начать? Сначала признаться друг другу в любви, а затем договориться о том, что вы не будете стесняться своих желаний и переживаний. Потом остаются только детали. Сложности возникают, когда партнеры по тем или иным причинам считают возможным иметь друг от друга секреты, когда к сексуальности они относятся с предубеждением, считают ее зазорным и неправедным делом. В конечном счете мы оказываемся заложниками своего собственного ханжества с одной стороны, и банальной необразованности с другой. А с третьей, и это, наверное, самое главное, многие проблемы возникают просто от недостатка любви. Ведь если любишь, то доверяешь, открываешься и думаешь только о том, чтобы подарить счастье. А если хочешь не дарить, но обладать, тогда начинаются тайны Мадридского двора и секреты господина Полишинеля. Впрочем, проблема, как мы уже сказали, может быть и просто языковой. Даже если партнеры понимают, что секс — это не стыд и срам, но создан природой исключительно для взаимного счастья супругов, а те или иные сексуальные пристрастия — это не повод падать в обморок, взаимная коммуникация все равно может быть затруднена. Почему? Потому что слов нет. Буквально. Вот даже я пишу сейчас эту книгу и мучаюсь. Если бы я писал научную монографию, то легко бы мог все назвать и в раз объяснить, в основном латынью — Но поскольку здесь надо говорить на человеческом, а не на птичьем языке, возникают проблемы. Ну, не приспособлен наш язык к разговорам на сексуальные темы, только если для выражения связанных с ним эмоций или для хождений вокруг да около. Вот посудите сами, как называется то, о чем мы по большей части говорим в этой книге. Секс, половой акт, близость, сношение, сексуальные отношения, интимная связь, Копуляция с пенетрацией или вообще занятие любовью? Какое название подходит для обозначения соответствующего акта? Как по-русски пригласить партнера к сношению так, чтобы это не прозвучало глупо или пошло? Вот несколько примеров. Может, давай половой акт с бацаем? А ты на близость настроен? Позанимаемся любовью? Ты секса не хочешь? Ну вот, что не формулировка, все понятно. Какая-то, извините, порнография. А теперь, что называется, давайте попробуем об этом поговорить. Занятие не для слабонервных. И один единственный вывод. Нет у нас подходящего языка для этого дела. Но если нет у нас подходящих слов, это еще не значит, что коммуникация невозможна в принципе. Во-первых, существуют невербальные инструменты общения, жесты и показывания. Иногда последнее, кстати сказать, Оказывается, куда действие любых слов и инструкций. И именно на этом принципе строится значительное число специальных сексотерапевтических техник. Например, «рука на руке». Что может быть точнее фактического указания? Как и что делать? Во-вторых, там, где неэффективно прямое называние, могут использоваться различные образы. Главное, чтобы они одинаково позитивно воспринимались обоими партнерами, ну и одинаково точно понимались. В-третьих, вы можете использовать так называемую «обратную связь». В данном случае ничего не надо называть. Вполне достаточно просто обмениваться получаемыми ощущениями. Нравится или не нравится, да или нет, приятно или неприятно. С другой стороны, не стоит, наверное, демонизировать и возможность прямого обсуждения этих вопросов. И хорошим, кстати сказать, подспорьем в этом служат специализированные издания, особенно те, в которых долго... Обстоятельно и беспрекрас рассказывается о технике сексуальных отношений и сексотерапевтических методиках. Повторюсь, главным признаком хорошего пособия такого рода является его занудность, а также некрасочность. К сожалению, чем более пестрый и легкий для чтения полиграфический продукт вы изучаете по этой теме, тем меньше вероятность, что предлагаемые там рекомендации хороши и безопасны. Так вот, совместное изучение таких долгих и занудных руководств когда партнеры к тому же обмениваются и комментариями, кому как какая идея глянется, также весьма эффективный способ говорить о сексе. Занятие по риторике. Говорим об интимном. Большинство людей с большим удовольствием и готовностью рассуждают о темах, связанных с полом и сексуальностью, но только в тех случаях, когда это обсуждение не касается их лично. Но если человек не способен обсуждать с партнером свои сексуальные интересы и нужды, Что хорошего ждать от этих отношений? Мы должны научиться говорить с нашим партнером о своей собственной сексуальности. Мы должны научиться и слушать своего партнера. Вот несколько простых правил, которые повторяют как мантру все западные психологи-сексологи. Первое правило. Подумайте о том, насколько вы доверяете друг другу и насколько вы верите в прочность ваших отношений общение двух людей едва ли может быть продуктивным если оба партнера не стремятся к тому чтобы наладить полноценный контакт и нейтрализовать имеющиеся проблемы искренний разговор на тему секса требует определенных усилий необходимых для преодоления собственной скованности страха быть непонятым и ужаса который вызывают мысли о возможности негативной реакции партнера на этот разговор и только если вы верите в прочность ваших отношений если вы цените их превыше всего вы сможете справиться со всей этой бурей негативных эмоций, выйти на соответствующий разговор, направить его в нужное русло и решить поставленные задачи. Второе правило. Определите ваши собственные ценности и интересы. Ту причину, которая делает этот ваш разговор с партнером, по-настоящему важным. Иными словами, прежде чем приступить к разговору о сексе, Вам стоит разобраться в том, каковы ваши собственные воззрения по тем или иным принципиальным вопросам, которые могут быть затронуты в ходе такого разговора. Определив собственное мнение, вспомните о том, что другой человек — это другой человек, а потому у него могут быть свои взгляды и свои установки, которыми нельзя просто так взять и пренебречь. Приготовьтесь к тому, что сначала ваши позиции, возможно, будут прямо противоположными. Каждый из вас видит ситуацию со своей колокольни, И в каком-то смысле каждый сконцентрирован на себе, а не на партнере. Это естественно. Человеку свойственно сочувствовать прежде всего самому себе. Но именно с этим эгоизмом и нужно бороться. Третье правило. Введите разговор с равных позиций. Вы не умнее и не глупее своего партнера. И уж точно не являетесь истиной в последней инстанции. У вас есть ряд проблем и вопросов, которые вы хотите обсудить с партнером. Вот и все. В конце концов, секс с партнером — это секс с партнером, поэтому обе стороны отношений имеют равное право высказываться и быть услышанными. Впрочем, если вы действительно хотите быть услышанными, вы должны помнить, что в ваших интимных отношениях с другим человеком нет и не может быть начальника. Если один из партнеров чувствует себя ниже другого и никак не может избавиться от этого ощущения, едва ли он будет способен к открытому и доверительному общению. А если хотя бы один из двух партнеров к этому не способен, то затея пообщаться сразу теряет всякий смысл. Какое может быть в таком случае общение? Четвертое правило. Доверяйте друг другу. Если в ваших отношениях нет доверия, то нечего рассчитывать на понимание. Чувство доверия является основополагающим для искреннего и подлинного диалога. Честно, открыто, доброжелательно, по существу. Вот основа полноценного обсуждения проблем, имеющихся в паре. Если же вы сами не верите в то, что партнер вас любит, что он хорошо к вам относится и хочет, чтобы у вас все было хорошо, то какой смысл пытаться с ним о чем-то говорить? Эффекта не будет, причем именно потому, что вы своему собеседнику не доверяете, вы на него не рассчитываете. Пятое правило. Выбирайте подходящее время и место для подобного разговора. Очень важно, где вы беседуете. Комфортное общение требует уединения. В некоторых случаях идеальным местом для разговора является постель, хотя порой это лишь осложняет подобного рода коммуникацию. Остерегайтесь атмосферы, способствующей поверхностной болтовне и играм. Поинтересуйтесь у партнера, какая обстановка представляется ему наиболее подходящей для серьезного разговора. И убедитесь в том, что подобная обстановка подходит и вам. Шестое правило. Будьте искренними и готовыми к сотрудничеству. Плохо, если серьезный разговор становится слишком серьезным. Он может быть серьезен по содержанию, но, по сути, это простая беседа, цель которой — улучшить качество ваших отношений с партнером. Не превращайте свою беседу в выяснение отношений. Покажите партнеру, что вы хотите, чтобы ему и вам было хорошо вместе, и только ради этого вы и затеваете подобную беседу. Седьмое правило. Если вам нужна помощь, обращайтесь за помощью. Если вы не уверены, что способны справиться с возникшими трудностями самостоятельно, если вам не удается найти общего языка с партнером, не отчаивайтесь. В подобных ситуациях имеет смысл обратиться за помощью к психотерапевту или сексологу в зависимости от возникших трудностей. Этого не нужно бояться или стыдиться. Подобные консультации ничем не отличаются от консультаций любого другого врача. Глупо учиться на своих ошибках. Глупо их делать, когда можно не делать, а потому рекомендация человека, знающего об ошибках все и вся, никогда не бывает лишней. Вера, надежда и любовь. Мы должны жить с надеждой, что наш партнер, наш близкий человек, наша вторая половина, хочет и может нас понять, поддержать нас, помочь нам. Если в нас нет этой надежды, этой веры, то нам просто не на что рассчитывать. Секрет в том, что все здесь начинается со второго шага. Сначала мы должны верить в возможность поступка так, словно он уже случился, и лишь затем он действительно произойдет. К сожалению, именно из-за отсутствия в нас этой нашей собственной веры в нашего партнера мы не даем ему возможности пойти нам навстречу. Задумайтесь, если ваш близкий человек ведет себя так, словно вы не способны его понять, не хотите этого делать, и более того, не будете делать ни при каких обстоятельствах, Разве вы захотите? Разве сделаете? Нет, разумеется. Мы будем делать что-то только в том случае, если те, для кого мы это делаем, демонстрируют абсолютную готовность позитивно оценить то, что мы способны для них сделать. К сожалению, этой веры в позитивную оценку со стороны наших партнеров у нас, как правило, не так уж и много. Правда в том, что мы в целом весьма скупы на комплименты, и звучат они из наших уст чаще всего как рядовая формальность мы всегда с большим энтузиазмом обсуждаем недостатки друг друга. С легкостью высказываем друг другу претензии по любому поводу, а то, что в наших отношениях хорошо, обычно замалчивается. Ведь все хорошее мы принимаем как должное, а поскольку с плохим мы боремся, то, соответственно, об этом мы и говорим без перерыва. В результате у нас формируется стопроцентная убежденность в том, что партнер видит в нас одни недостатки, то есть низко нас оценивает. Тот факт, что при этом он продолжает с нами жить и строит в этой связи планы на будущее, мы отметаем. Наше внимание избирательно берет в расчет только то, что нас волнует, пугает, вызывает у нас те или иные выраженные негативные реакции. От гнева до отчаяния. Кажется мелочь, но эта мелочь имеет колоссальное значение. Доверие внутри пар возникает не само собой, Оно возникает только в том случае, если мы уверены, что к нам действительно хорошо относятся, что нас любят, и любят не за что-то, а просто так. Но как это почувствуешь, если тебе не говорят о том, что в тебе есть хорошего, а лишь постоянно напоминают о том, что с тобой, в тебе и у тебя не так? Никак. Не почувствуешь, даже если любят. И в результате формируется недоверие. А как следствие, нежелание партнеров идти навстречу друг другу. Это, наверное, странное правило, но оно работает. Если вы искренне не сомневаетесь в том, что ваша вторая половина любит вас, способна вас понять, принять, поддержать, то именно это и будет происходить в вашей жизни. Мы делаем приятные вещи только в том случае, если от нас этого искренне ждут и столь же искренне за это благодарят. Если же этого не происходит, то мы, даже понимая, что на самом деле нам благодарны, не будем повторяться. Нам нужны фактические позитивные подкрепления, поскольку лишь сознательные установки, логическая мотивация, недостаточны для формирования определенного стиля поведения. Поэтому нужно исходить из веры в то, что наш партнер абсолютно настроен всячески содействовать развитию наших с ним отношений. Впрочем, это же загадочное правило работает и в области, прошу прощения, чистой физиологии. Сексуальные проблемы, невротическая импотенция, женская анаргазмия, вагинизм, Преждевременная экуляция и прочее, прочее, прочее излечиваются на самом деле одним единственным способом – верой. Не удивляйтесь, в основе всех этих проблем лежат страх, неуверенность, внутреннее напряжение доведенные до патологического самоконтроль Как только человека начинает разъедать червь сомнения, у него тут же появляются все шансы растерять и свою мужскую силу, и свою женскую сексуальность. Как только мы начинаем думать, что у нас что-то не получится вовсе или и получится не так, что будет неприятно, больно, неловко, неспешно или слишком длинно, как тут же все это и происходит. Разумеется, речь идет не просто о такой мысли, но прежде всего о соответствующем страхе, черве сомнения, так сказать. Если мужчина подозревает себя в мужской слабости, все его внимание переключается с получения ощущений на контроль за собственными физиологическими реакциями когда же место приятных ощущений занимает невротический страх, а именно это в приведенном примере и происходит, о какой мужской силе может идти речь? Если же женщина думает, что у нее могут случиться проблемы с оргазмом, то она тут же начинает предпринимать попытки как-то контролировать мужчину, который при такой постановке вопроса, понятное дело, по субъективному ощущению данной женщины, все делает не так. А как с таким мужчиной получить оргазм? Никак. «Сие невозможно в принципе». Иными словами, любой страх, сомнение, неуверенность в этом деле – смерти подобны. И лишь вера, слепая и иррациональная в то, что все будет хорошо, все случится и все получится, является единственным противоядием от сексуальных проблем. Почему сексологи рекомендуют женщинам симулировать оргазм? Потому что, представляя себя оргазмирующей, женщина в каком-то смысле вживается в этот образ – начинает вести себя так, как будто оргазм уже случился, уже происходит, и такой обгон увеличивает ее шансы к получению оргазма. Конечно, многое зависит от того внутреннего отношения, с которым женщина производит эту симуляцию. Если она делает это из страха, боясь партнера и его допросов с пристрастием, то, надо думать, такая симуляция не слишком улучшит ее сексуальную жизнь. Но если женщиной движет позитивное, творческое отношение к вживанию в этот образ, то организм сам начинает поторапливаться. И тут действует то же самое правило. Вера в собственную сексуальную состоятельность и есть залог этой самой сексуальной состоятельности. В конце концов, недаром мы говорили, что секс человека локализуется прежде всего в его голове. И если в этой голове есть позитивное, открытое и уверенное в собственных возможностях отношение к сексу, то успех неизбежен. Какими должны быть сексуальные отношения? Если кто-то думает, что сексуальные отношения – это очень простое занятие, то он ошибается. Впрочем, настолько же, насколько и тот, кто думает, что это занятие наитруднейшее. У большинства людей в те или иные периоды их жизни возникают временные затруднения в этом вопросе. Ниже следуют принципы и правила, которые позволяют эти затруднения преодолеть. Первое. Запомните, что хороший секс начинается вне спальни. Сексуальные чувства нельзя рассматривать как нечто отдельное от всей остальной жизни. Желание нарастает постепенно в зависимости от того, что происходило за многие часы и дни, предшествующие сексуальному контакту. Соответствующее настроение не потребуется создавать специально, если вы с вашим партнером будете близки во всем, а не только в сексе. Без переживаемых в моментов душевного единения, не связанных с сексом, Трудно достигнуть ощущения интимной близости в тот момент, когда вы готовы заняться любовью. Второе. Принимайте на себя ответственность за те чувства, которые вы испытываете, и за сексуальное удовольствие, которое вы получаете или не получаете. Не перекладывайте ответственность за собственные чувства на своего партнера. У мужчин по этой части редко возникают трудности, но для женщин этот пункт оказывается проблемным. Во множестве случаев они пассивны во всем, что касается секса, и рассчитывают, что экспертом по сексу будет выступать мужчина. Но и на эксперта бывает проруха, так что или вы будете настоящими партнерами, или же ваше дело не выгорит. Третье. Для того, чтобы достигнуть желаемого, необходимо говорить партнеру о своих чувствах и потребностях. Если вы способны поговорить с вашим партнером о своих чувствах и пожеланиях, тоном, лишенным критики и ноток обвинения, то такое общение способно существенно улучшить качество отношений. Вы можете договориться о том, как вы будете вести себя при разных уровнях желания, как вы будете сообщать партнеру, что вам приятно, а что нет. Милый мой хороший, догадайся сам, это просто страусиная политика, и не более того. Четвертое. Не допускайте превращения секса во что-то обыденное. Помните, что скука в интимных отношениях равнозначна смерти этих самых отношений. Но даже небольшая доля творчества позволит ее избежать. Чтобы не допускать однообразия в сексе, постарайтесь проявлять нежность и влюбленность в разное время суток. Не бойтесь менять обстановку, в которой у вас происходят сексуальные отношения и роли в сексуальной игре. Вы можете менять положение в процессе полового акта или вовсе обойтись без него, ограничившись лишь ласками, проявлением нежности и заботы. Пятое. Не бойтесь использовать фантазию, чтобы усилить удовольствие, получаемое от секса. Сексуальные фантазии – одно из лучших эротических средств. Используя их для возбуждения сексуального аппетита или для усиления самых страстных ощущений, вы с помощью своего воображения можете сделать обычный секс гораздо более эротичным. Шестое. «Не допускайте раздражения и гнева во время полового акта». Этой рекомендации к сожалению, пренебрегают довольно многие пары, в результате чего секс часто превращается в борьбу за власть. Попытки свести счеты с партнером, отказываясь от секса или, напротив, требуя заняться им, неизбежно приведут к неприятностям, даже если таким способом удастся временно почувствовать себя отмщенным. Чтобы справиться с раздражением, Лучше всего найти его истинные причины и заранее совместно с партнером обсудить возникшую проблему. Использовать гнев как оружие в сексуальных отношениях неразумно и неэффективно. Седьмое. Помните, что работа над сексом ничего не дает. Вполне естественно, что люди пытаются справиться со своими тревогами и разочарованиями сексуального характера. Однако очень часто это приводит к обратному эффекту поскольку секс становится слишком целенаправленным, своего рода процедурой, а потому теряет свою спонтанность, нужную ему как воздух. Лучше относиться к сексу не как к задаче с заранее поставленными целями, а как к развлечению или игре. Тогда исчезнет тревога по поводу возможного неуспеха, а неудачи покажутся незначительными и вполне преодолимыми. Восьмое. Не следует всегда ждать подходящего настроения. Вполне разумно уступить желаниям вашего партнера Иногда даже в тех случаях, когда вам в данный момент этого и не хочется Ваши чувства могут быстро измениться, если вы дадите им шанс Откладывая и перекладывая сексуальный контакт Вы в какой-то момент можете обнаружить, что вовсе потеряли желание Если же вы пойдете навстречу своему партнеру То вполне можете рассчитывать на то, что он ответит вам взаимностью в другой ситуации Когда вы будете возбуждены, а он нет Девятое. Поймите, что хорошего секса невозможно достичь простым нажатием кнопок. Многим очень бы хотелось верить в то, что существует некая магическая формула, набор действий и ухищрений, способная вызывать сексуальную реакцию у партнера. Существование подобной формулы – это большое заблуждение. Не стоит переоценивать механические аспекты секса и недооценивать его эмоциональные компоненты, которые, как правило, гораздо важнее. Пристальное внимание к механическим приемам полезно в спорте или играх, но в сексе это скорее мешает, нежели помогает. Десятое. Будьте реалистичны в своих сексуальных ожиданиях. Если вы рассчитываете, что каждое свидание будет вызывать у вас восторг, вы обрекаете себя на разочарование. Секс не всегда приводит к тому восхитительному страстному слиянию душ, поверить в которое заставляют нас большой экран и литературные произведения эротика романтического характера. Иногда секс бывает и нескладным, и каким-то квелым, и даже неудовлетворяющим. В реальной жизни каждый оргазм не может быть колоссальным и потрясающим событием. В некоторых случаях он больше напоминает обыкновенные слабые судороги. Помните, что мы с вами люди, а не машины.